Глава сорок восьмая. Оливер. Часть вторая. За оградой. Прижав указательный палец к губам и выразительно посмотрев при этом на Оливера, парень начал аккуратное движение в сторону окна. У него было преимущество, главное не выдать себя слишком рано. Медленно перешагивая с пятки на мысок и стараясь не задевать рассыпанные по полу предметы интерьера, Дэниел приблизился к окну, чтобы увидеть крадущегося в тени деревьев мужчину, движущегося по направлению к балкону, который принял, видимо, аналогичное решение не использовать двери для проникновения в эту странную конструкцию, весьма условно именуемую домом. Черная униформа и крепкое телосложение выдавали в нем хорошо знакомых по операции на базе лимита людей. «Привет от Мёрдока», — раздраженно подумал Дэн. «Значит, у него тоже есть возможность отправлять прыгунов». «Оли», — позвал он Маслоу, — «сыграем в прятки? Я не знаю этих людей и хочу поговорить с ними. Если они окажутся нашими друзьями, мы их просто разыграем. Давай, используем твою комнату». Нужно было срочно спрятать Оливера, ведь неизвестно, как отреагирует его по смерти, если ему предстоит увидеть драку и пережить очередной стресс. Даже чужое прикосновение было достаточно травмирующим опытом. «Э, «Хорошо. Комната там, за большой картиной. Я уже был в ней сегодня», — указал он куда-то за спину Дэну, и тот, обернувшись, приметил неактивную сейчас голо картину, а за ней разглядел небольшое пространство в один палец толщиной между рамой и стеной. Подойдя ближе, понял, что произведение цифрового искусства установлено так, чтобы иметь возможность отъезжать в сторону. «Оли...» «Тебе надо чуть-чуть посидеть там, а я скоро вернусь с новостями и расскажу тебе, кто это. И буду дальше с тобой разговаривать и играть, хорошо? Так надо, буквально десять минут поиграем в прятки». «Здорово! Я люблю прятки!» Мужчина радостно подбежал к картине и приложил ладонь к верхней части, сделав ситуацию еще более фантасмагоричнее, чем прежде. Цифровое полотно легко отъехало в сторону, опознав владельца, и взору Дэна открылся массивный металлический проем с укрепленной дверью по аналогии с сейфом. Внутри комнаты спасения не было много места, но его хватало, чтобы с комфортом разместить одного человека. Наверняка на такие случаи там был предусмотрен запас воды, еды и электричества. Должна была быть и система связи с внешним миром. Где искать нужную информацию? Взгляд Дэна прошелся по полупустым полкам, каким-то невнятным металлическим банкам, небольшому огнетушителю с комплектом ОЗК и приковался к паре черных картонных коробок офисного типа, в которых обычно хранятся документы. Слева от них на встроенной полке покоился серого цвета тонкий ноутбук и спутниковый телефон. Дэн почувствовал себя так, как, наверное, мог чувствовать Бен Ган, откопавший клад в романе Стивенсона. «Запомню, Оли». «Я скоро вернусь», — закрывая за собой дверь, пообещал Дэн. Щелкнул затвор, и он облегченно выдохнул. «Господи, неужели это правда происходит с ним? Возможно, стоит попросить у Аша прибавку за то, что пришлось подрабатывать нянькой. Ладно, это все потом. Сейчас нужно сосредоточиться на неожиданном гости». Дэниэл окинул взглядом кабинет. Пространство продолжало претерпевать новые метаморфозы. Словно раны на теле быстро регенерирующего Левиафана затягивались прорехи в стенах и на полу. Мебель обрастала деталями и фактурой. Даже злосчастный ковер перестал быть похожим на цветную марлю и стал приятным на ощупь. Противоположный от окна вход в кабинет все еще был рассечен пополам пустотой, которая раз в несколько секунд старалась бесшумно соединиться, Но, подобно неподходящим друг к другу кусочкам пазла, половинки двери никак не желали сходиться. Дэн понял, что пробоина в окне пока была единственной точкой доступа в кабинет. Стоит занять позицию в темном углу, и он застанет вторженца врасплох. Так он и сделал, медленно двинувшись в сторону окна, стараясь произвести как можно меньше шума. Успокоился, затаил дыхание. «В первую очередь нужно допросить человека, а потом уже решать, что с ним делать». В том, что это люди, основателя сомнений у него почти не было. Однако, как они узнали, что он сейчас у Оливера? Видимо, научились как-то отслеживать чужие прыжки. Или, что было более вероятным, тело Маслоу в данный момент находится в лаборатории Мердока, откуда он засылает наемников для контроля своего экс-подчиненного. Мужчина осторожно, но не беззвучно вскарабкался на балкон и осмотрел доступную его взору часть кабинета. Он не мог видеть притаившегося в тени за стеной Дениела. Более того, очевидно, не мог и представить, что у некоего доктора Гайдера найдется портативный набор прыгуна, в результате чего здесь его будет уже кто-то поджидать, кроме основной цели. Поэтому для подготовленного наемника стало огромной и весьма прискорбной неожиданностью быстрый и плотно сомкнувшийся вокруг шеи армейский захват. Незнакомцы держали крепко, ровно настолько, чтобы он продолжал получать достаточный приток крови в мозг, не теряя при этом сознания. Тихо, прошептали над ухом спокойным грубым басом. Как тебя зовут? Майк, просипел мужчина. Супер. Ты здесь один? Кивни, если да. Человек был вынужден утвердительно кивнуть головой. С другой стороны, он был не в том положении, чтобы демонстрировать хоть малейшие сомнения в этом жесте, иначе надежда на то, что напарник успеет добраться и вызволит его из этой неприятной ситуации, улетучилась бы моментально. — Хорошо, — расчетливо продолжал призрачный собеседник. — Кто тебя сюда закинул? — Дернешься, сломаю шею. Произнесло это было тоном, не вызывающим сомнений в готовности владельца голоса реализовать свою угрозу. «Твою мать! Эдди же должен был идти вторым, спустя пару минут! Я столько не продержусь!» Решение пришло само собой. У него была ровно одна попытка, чтобы вырваться и спасти себе жизнь. Во время инструктажа наемнику описали правила работы этого мира. Любая серьезная травма чревата губительными для психики побочными эффектами при пробуждении, вплоть до полной недееспособности. Проверять на себе состояние овоща не хотелось. Нужно выбираться. Дэн понимал, что ему соврут в любом случае. Вопрос был задан исключительно для того, чтобы собраться с мыслями и дать обмозговать план действий. Он начал усиливать захват ровно в тот момент, когда пленный вздумал играть в героя. Почему-то, думая, что этого никто не заметит, он вознамерился подвинуть одну ногу чуть назад и попытаться завести ее за опорную ногу Дена явно движимой надеждой вырваться из цепкого захвата одним из распространенных приемов. На скрытом в темноте лице Дена проступила презрительная усмешка. Чтобы перекрыть артерии и подачу крови в мозг, было достаточно чуть сильнее напрячь бицепс. Через несколько секунд в его руках повисло бесчувственное тело. По опыту у него было порядка десяти ударов сердца до того, как мужчина начнет приходить в себя после ослабления хватки. Дэн решил действовать наверняка. Повернул мужчину на бок, сел на него сверху, придавив всей массой тела к земле, и вывернул левую руку несчастного в неестественное положение, исполнив прием под названием кимура, доведя его ровно до той стадии, когда любое движение захваченного приведет к выходу плеча из сустава. «Вот теперь я весь внимание». «Ждать долго не пришлось. Мужчине хватило пятнадцати секунд, чтобы начать приходить в себя. Повторяем упражнение. Начнем с простого вопроса. Кто тебя сюда забросил? Потом будем усложнять вопросы». Вообще, Дэниел не любил все, что связано с пытками и допросами. Это опротивило ему еще в начале военной карьеры. Что и говорить после того, как его запытали несколько дней назад». Издеваться над беспомощной жертвой, получая от этого удовольствие, сродни охоте на кабана в вольере с автоматической винтовкой. Триумф садиста и слабака. Если тебе приходится прибегать к пыткам, это означает, что получить ценные сведения другим путем не представляется возможным. С точки зрения Дэна это сигнализировало о провале мер по сбору информации. Однако, помитуя тот подвал, сейчас эта стратегия оказалась вопреки собственным принципам наиболее подходящей. Еще несколько дней назад они были уверены, что технология прыжков в смерти доступна только их небольшой группе. Кто знает, какие тайны и нарывы еще суждено вскрыть в ближайшее время, если они, конечно, выживут. «Тихо, тихо, друг, спокойно! Меня прислали всего лишь поговорить с тобой», — попытался успокоить его мужчина. Наемника предупреждали, что Оливер мог быть опасен, как и любой другой выходец спецслужб, — Но он никак не мог ожидать такой скорости и физической силы от человека, которого нашпиговали пулями буквально несколько часов назад, и сознание которого находилось в полном раздрае. Поговорить? Кажется, он спутал меня с Оливером. Видимо, не ожидали, что Гайдер окажется настолько безумным, чтобы забросить кого-то в посмертие в неподготовленные лаборатории. Что ж, нетривиальный стиль мышления Микаэля сыграл им на руку. Нужно поддерживать эту легенду как можно дольше. «Дэн решил, что в роли Маслоу у него будет больше возможности разговорить пришельца. Во всяком случае, какой может быть риск в том, чтобы ценой сохранения целостности своей руки рассказать мертвецу то, чем он уже никогда не сможет воспользоваться? Он бы и сам рассуждал в подобном ключе». «Так кто?» — слегка, практически незаметно для него самого усилил давление на руку Дэн. Однако же, испытывая на себе когда-то этот прием, он понимал, что сейчас связки и суставы плеча уже готовы были треснуть от напряжения. Мужчина заорал от боли. Искренне. Раскатисто. «Больно, сука! Я скажу, только успокойся. Я не знаю его имени. Какой-то мужик, белый воротничок, большая шишка во власти, носит очки. Мои уже работали с ним по другому заказу. Пытали одного парня». Он прислал заказ на разведку твоего посмертия. Сказал оценить обстановку, в контакт не вступать, просто осмотреться, никаких столкновений. А, -а, а! Он опять вскричал от боли. И где вы с ним встречались и обсуждали это? Не знаю, нам завязали глаза. Подобрали в центре города, час куда-то везли и все. Какая-то загородная резиденция. Потом наш руководитель группы ушел на переговоры. Вернулся оттуда и предложил нам это. Сказал, что у его бывшего коллеги нужно узнать детали кое-какие. Мужик, прошу, чуть полегче, не то я перестану соображать окончательно». Дэн чуть ослабил давление и услышал сдавленный хрип облегчения. Он сказал «Нам». «Значит, их тут минимум двое». Хреновый расклад. Забавно. К концу первой трети двадцать первого века люди научились нырять в чужое сознание, но угроза оторванной руки по-прежнему творит чудеса, как и сто лет назад. Стоит отметить, что, видимо, эти ребята учатся на ошибках, и их не прельщает перспектива проснуться с недееспособной и не поддающейся лечению конечностью. «Стало быть, болванчики-основатели». Можно предположить, что он хочет узнать у Оливера детали его скоропостижной кончины и где может прятаться Аш с остатками лимита. Дэна несколько смутила его странное описание. Он уже много слышал о загадочном патроне проекта, но из короткого пересказа Аша и недавнего обсуждения у него сложилось впечатление о нем как об очень высокопоставленной фигуре, демиурге политического мира, для которого такие отбросы не более чем грязь под ногтями, типичный расходный материал. Удивительно, что при его интересе к проекту тут не десантировалась армия, таких как этот Майк. «Разведка боем, типа, да? Погулять вокруг, чтобы друзьям потом рассказать?» — вздохнул Дэн. «Знаешь, как бывает в викторинах? Ведущий говорит, ответ неверный, у вас осталась одна попытка. Давай попробуем еще раз, с самого начала». Он хотел продолжить допрос, привычным движением надавив на руку, но его прервал звук, который бывает, когда подпрыгиваешь вверх и с легким шлепком цепляешься руками за поверхность. Они оба затихли на секунду, обратившись вслух. И тут наемник, чью руку выламывал Дэн, решил рискнуть и заорал во всю мощь легких, обозначая напарнику местоположение Дена. «Эдди, справа!» Эти два слова успели вырваться из уст мужчины, прежде чем Даниэль рывком вывернул его руку в неестественное положение. Послышался омерзительный хруст разрывающихся связок и суставов, выскакивающих из пазух. Мужчина протяжно крикнул и провалился в кататоническое состояние, вызванное болевым шоком. «Надо будет не забыть проверить тебя позднее. Мало ли, по смерти выкинет новый фокус». Не успел он закончить мысль, как периферическим зрением уловил несущийся в голову слева, словно футбольный мяч, тяжелый ботинок. Парень успел среагировать, и грубая подошва лишь чиркнула по щеке. Дэн вскочил и принял боевую стойку напротив своего оппонента. «Ты не он!» — прорычал мужчина. «Кто ты, мать твою, такой?» «У меня к тебе такой же вопрос». Лучшим вариантом развития событий, по мнению Дэна, должен был стать быстрый хук в челюсть, который сразу бы перевел беседу в формат монолога, но оппонент был готов и с легкостью ушел от удара. Если бы дело происходило в реальном мире, Дэн вполне мог бы позволить себе уйти в грубый размен ударами, вынуждая соперника тратить силы и открываться. Он был уверен в возможностях держать удар и не боялся получить по голове. Но, учитывая характер травм, которые наследуешь из по смерти, не хотелось экспериментировать с получением тут серьезного ранения в обмен на необдуманную браваду. Видимо, его визави был аналогичного мнения, поэтому после первого резкого выпада и уворота ворота Дэна оба мужчины замерли в нерешительности. Каждый ждал первого шага со стороны соперника. Дэниел начал осторожно смещаться в сторону, уходя от стены. Так как ему предстоял поединок один на один, упор в стену только помешает движению, поэтому нужно было больше свободного пространства. Но противник лишил его такой возможности. Мужчина с молниеносной скоростью схватил что-то похожее на стеклянную пепельницу со стола и швырнул, не целясь в сторону Дэна. Это действие не могло нанести существенного урона, но свою задачу стекляшка выполнила, заставив парня на автомате среагировать на нее и поневоле сместить центр тяжести из устойчивого положения. Наемник тут же рванул в его сторону, стараясь сбить с ног и перевести бой в портер. По его опыту, высококлассный боец не оставил бы своему менее натренированному сопернику ни шанса в бою на земле. Стараясь избежать прохода в ноги, Дэн вскинул колено в сторону, где спустя долю секунды должна была оказаться голова мужчины, но тот, будучи далеко не новичком, предвидел это и сместился правее, направив вектор движения ровно в опорную ногу Даска. Они повалились на темное дерево, которое устилало пол кабинета, и мужчина сразу же начал забивать Дэниела кулаками, не особо разбираясь, куда прилетит удар, рассчитывая, видимо, на общий тон и на то, что рано или поздно ему удастся просто удачно попасть несколько раз. Прикрывая голову одной рукой, Дэн нащупал второй справа от себя ту самую пепельницу, которой минутой раньше в него швырнули. Схватив ее, описал рукой широкую дугу и с силой ударил краем увесистого стеклянного предмета в область виска, сидевшего на нем бандита. Для этого ему пришлось пропустить пару ощутимых ударов в челюсть, но результат стоил того. Мужчина оказался в нокдауне, и Дэн смог воспользоваться моментом, чтобы выбраться из-под него. Вскочив, сзади он обнаружил дверь в кабинет, которая еще мерцала и постепенно сращивала свои части, становясь единым целым. Между сшивающимися кусками мерцал белым проем, который должен был закрыться через считанные секунды. Парень схватил за шею приходящего в себя наемника и рванул его в сторону зияющей трещины в пространстве. Мужчина не успел прийти в себя в тот момент, когда Дэн просунул его голову в раскрывшуюся в очередной попытке соединиться, словно пасть монстра, щель между кусками дерева, и крепко удерживал, не давая возможности вырваться». Ждать пришлось недолго, и меньше чем через десяток секунд последние части двери с резким стуком встали на место, звучно переломив напавшему шею. Тело с зажатой на другой стороне головой осталось висеть в двери, подобно еще одному безумному элементу интерьера. «Черт, вот как оно работает», — выдохнул Дэн, отходя от противника. «Военного человека сложно удивить какими-либо физиологическими ужасами», Но в том, что произошло сейчас, было нечто очень неправильное и противоестественное. Дэн взглянул на первого пришельца, которому сломал руку. Мужчина не двигался, а тело начало постепенно выцветать, словно снег под высоким градусом превращался в пар. Он был готов, и его оболочка начала рассеиваться здесь, в посмертии. Понятно. Значит, мы можем выкидывать их отсюда, преодолев определенный болевой порог. «Сколько уже прошло?» — уже в который раз за последние пару минут напряженно спросила Максин. «Три минуты двадцать одна секунда», — раздраженно бросил Гайдер. «Уже двадцать две. Ты сама это можешь отслеживать, не отвлекай». Группа медицинской поддержки мертвого в данный момент Дэниэла продолжала толпиться вокруг него, отсчитывая время до момента возвращения в реальный мир аж был решительно настроен проделать неглубокую борозду на полу ванны, ежесекундно вышагивая по кафелю туда-обратно. Предельно ясно осознавая густое напряжение, повисшее в маленьком помещении, он старался не бросать лишних взглядов на девушку, тем более не задавать вопросы доктору. — Его руки и мышцы на лице не двигаются? — вновь подала голос Максим. — Как мы поймем, что ему нужна помощь? Может, он ищет Оливера, или идет по, по дороге, или просто лежит, смотря в небо. Откуда мне знать? Без ЭЭГ мне тяжело понимать, как проходит его пребывание там». Гайдер был на взводе. Звучащая вполне задорно изначально идея экспериментального погружения Дена теперь сталкивалась с суровой реальностью, содержащей много неизвестных, неподконтрольных им, отчего доктор приходил в тихое бешенство. «Проверила значки. Широкие. На свет не реагируют. Пульса на сонной артерии нет», — констатировала Максин. В дверь просунулась голова Андрея. «Надо поговорить насчет Криптекса». Но он быстро скрылся, едва уловив гневный взгляд красных, воспаленных от отсутствия сна глаз Аша. «Видимо, продолжают колдовать над Криптексом. Потом. Все потом. Основатель Оливер. Спасение мира. Не сейчас». Надо просто подождать еще две долбаных минуты, не сойдя при этом с ума. «Максим, через полминуты готовь адреналин», — услышал он голос Гайдера. Нужно было снова возвращаться к Оливеру. Время заканчивалось, и не стоило тут более задерживаться, так что единственным желанием парня было как можно скорее выяснить оставшуюся информацию и завершить прыжок. И вновь его погружение шло совсем не по плану. Странно было бы рассчитывать на то, что нечто вроде контролируемого самоубийства в принципе может пройти по плану, но должны же быть хоть какие-то границы. Он ощущал себя как тот самый русский, которого впервые запустили в космос в железной банке. Гагарин, кажется. Наверняка он тоже испытывал похожий спектр эмоций, от непонимания до страха пополам с каким-то очень странным возбуждением от осознания того, что ты один из первых или даже первый. Только вот конкурирующие группировки не запускали ему вслед еще две ракеты, которые попытались бы его сбить в процессе миссии. «Посторонись, Юра, тут у нас самоубийца иного рода». Придаваясь этим размышлениям, он подошел к тайнику Маслоу и постучал в дверь. «Оли, это я. Эти люди не были нашими друзьями, но они ушли, так что не нужно больше прятаться». Замок щелкнул, и дверь тихо отворилась. Внутри было неожиданно темно и тихо. Что-то притаилось в спасительной комнате. «Оли!» — позвал Дэн, и в этот момент прямо ему в лицо с гулким звуком влетело нечто темное и округлой формы. Удар пришелся чуть выше, по носу, попав в область лба и переносицы. Мир на секунду выключился, а затем взорвался россыпью мерцающих звезд. Дэну показалось, что его на скорости бросило на лобовое стекло автомобиля или в лицо впечатался как минимум кирпич. Он закричал, обхватив лицо руками, и его тут же боднули плечом так, что он был вынужден упасть. На той стороне Максин заметила, как из носа Дэна потекла маленькая густая струйка бордового цвета. Она и так испытывала за молодого человека ужас, граничащий с первобытным, и была совсем не уверена в том, что операция может закончиться удачно. Эта картина стала для нее последней каплей. «Микаэль!» — испуганно закричала она, одернув отвлекшегося на свои склянки доктора. «Вытаскивай его срочно!» Тот взглянул на нос Дэна, нахмурился, быстро посмотрел на наручные часы, на электронном дисплее которых таймер отсчитывал 30 границу, после которой они договорились начать реанимацию. «Видимо, последствия перегрузки организма. И все-таки время еще есть», — нервно произнес он. «Я бы не стал начинать раньше. 20 секунд нужно ему их дать. Это нормальная реакция». «Какой перегрузки?» — снова закричала Максим. «Он совершает третий прыжок за короткий период времени». «Возможно, я лишь предполагаю, но его организм испытывает повышенный стресс и перегрузку, как неподготовленный любитель в ракете, движущейся в сторону Луны». «Нет, хватит! Стоп!» — завопила Максим, бросившись на Аша. «Вы тут главный, так командуйте! Как вы могли это допустить? Он же выгорит там! Либо мы его сейчас спасем, либо я вызываю полицию, армию, Красный Крест! Вообще нахрен всех, кто сможет, наконец, остановить это безумие!» и тогда вам придется записать себе еще один труп в копилку, потому что иначе вам будет меня не остановить». Ашу хватило не более секунды, чтобы, взвесив все «за» и «против», принять решение. Рисковать Дэном еще больше они не имели права, а заявление Гайдера о том, что это было нормальной реакцией, являлось лишь успокоительной пилюлей для девушки, о чем они вдвоем прекрасно знали. «Микаэль, вытаскивая его!» «Но мы не знаем, как реагирует организм, если выброс преждевременный», — прикусил он язык. «Я сказал живо!» «Думал, ты самый умный!» Силуэт Маслоу медленно проступил из мрака комнаты. В руке он держал маленький злосчастный огнетушитель. «Пацан, как там тебя звать? Дэниел, что ли? В общем, я пока не знаю, с какой ты стороны прыгнул и чего вздумал тут разнюхать». Но сегодня тебе ничего не светит. Не хватало еще, чтобы меня кошмарил выкормышаша или этой суки Вонг. Оли!» Звуки стали постепенно возвращаться. Даск открыл залитые слезами глаза. Он лежал на спине. Из носа обильно шла кровь. Картинка была смазанной. «Мы же так хорошо начали!» Пробормотал он, скорее обращаясь к потолку, нежели к мужчине. «Какой я тебе нахрен, Оли, сопляк!» И кем себя возомнил?» Оливер Маслоу собственной персоной, тот самый куратор прорывного сверхсекретного проекта, который был вхож в кабинеты к самым влиятельным людям планеты, вернул себя и в данный момент полностью оправдывал свой статус. От заплаканного и испуганного ребенка не осталось ничего, и, похоже, он не помнил, чтобы пребывал в таком состоянии. Перед деном теперь возвышался разъяренный бык, готовый разорвать в клочья любого неугодного. А это что за херня? Его взгляд упал на призрачный силуэт тела в дальнем углу комнаты. Твоих, что ли, рук дело? Неплохо. Что не поделили? А! На его губах расцвела понимающая улыбка. Наши солане и общие друзья решили проверить, как я здесь обустраиваюсь, как любезно с их стороны. «Хм, значит, ребята Догана уже перевезли мое тело. Спасибо, пацан, что избавил меня от лишних хлопот». Оливер, с трудом подбирая слова, не слушающимся языком, начал Дэн. «Просто ответь на вопросы, и я уйду. Не заставляй применять силу». От боли в голове его тянуло вырвать. Оставалось молиться, что это не черепная травма, которая весила ему Ауккинса через какое-то время. Маслоу захохотал. Громко, задорно. Так смеются люди, будучи в хорошем здравии и услышав добротный анекдот. «Да пошел ты!» — резко оборвав смех, прорычал он и придавил лежащего Дэна ногой. «И все-таки, думаю, ты Аташа. Он берет волонтеров в аккурат по себе. Значит, вы пережили операцию. Это неплохо. Еще один промах в копилку Догана. Мне, конечно, обидно, что он меня так обошел. Тоже мнить себя самым умным». Но, как ты видишь, я мертв, и теперь мне неинтересны все эти игры. Контора закрыта, и если сюда сунутся твои дружки или ребята Догана, или еще кто-то, то я буду встречать их ровно как и тебя. Хоть какое-то веселье. Наконец, Дэну удалось сфокусироваться на массивной фигуре Оливера. Он не услышал последние его фразы, потратив остатки внимания на поиск способа убрать ногу Маслоу и продолжить с ним разговор. Даск был изможден морально и физически. Непростые два прыжка, штурм, бегство с ранеными товарищами по лесам к дому Максин и еще один прыжок, где уже ему пришлось убить двух человек. Нет, каким бы подонком ни был Оливер, ему не хотелось его избивать. Еще и голова обещала напомнить о себе по возвращении. Господи, как же он устал! Надо бы закончить это. Парень дернулся, что было силы в бок — Нога Маслоу чуть съехала в сторону с груди. Одновременно Дэн согнул ногу и попал Оливеру в коленный сустав. Нога противника подогнулась, и он присел на колено, теряя равновесие. Это позволило Даску подтянуть вторую ногу и, подобно разжимающейся пружине, выстрелить тяжелым ботинком прямо Оливеру в пах. Оливер как будто натолкнулся на невидимую стену. От неожиданности на протяжении доли секунды мужчина пытался просто осознать, что сейчас произошло. Глаза выкатились из орбит, лицо застыло в неестественной гримасе, все его нутро отказывалось верить, что против него использовали такой примитивный и грязный прием, которому было не место в противостоянии двух профессионалов, а сразу за осознанием этой мысли пришла кошмарная, всепоглощающая боль, от которой не было спасения. Он шумно и с каким-то натугом вдохнул воздух и с булькающим звуком мешком свалился на бок, даже не пытаясь подставить руки на пути к полу. — И все-таки мы поговорим, Оли. Я настаиваю, — прокряхтел Дэн, с трудом поднимаясь на ноги. Даск рассудил, что единственным аргументом, способным вызвать интерес у мертвеца, могла стать обещанная возможность отомстить всем недругам, здравствующим на данный момент. Это могло бы несколько смягчить неприятные воспоминания о неудачах, над которыми Оливеру придется еще очень долго размышлять. Маслоу, как любой законченный эгоист с комплексом Наполеона, едва ли мог отказаться от перспективы станцевать на костях своих врагов. Учитывая невозможность поделиться с кем-либо догадками в посмертии, Дэн решил выложить ему все имевшиеся предположения. «Да уж, чувствую себя дерьмово». «Похоже, меня обвели вокруг пальца все, кто мог, хотя обычно это моя прерогатива. Даже ты, сопляк, попытался это сделать, когда я был в неадеквате», — усмехнулся Оливер, сидя на куске уже принявшего обычную форму стола. Напротив криво улыбнулся Дэн, сидя в кресле. Лицо его постепенно превращалось в один большой синяк. «Все это кажется очень стройным и логичным, но есть у меня один аргумент, который ломает эту теорию» и я не полный болван и у меня есть пара ушей среди ближнего круга мёрдыха надо порой знать чем живет начальство кстати его фамилия томпсон так вот мне передали что в последние дни ему очень сильно не здоровилось. говорят дед слёк от какого то старческого недуга и я бы еще делил эту информацию пополам но в одном разговоре его личный помощник йофф тоже обмолвился что он не в форме йо — Насколько этот помощник близок к нему? — осведомился Даск. — Рихард Йоффе, правая рука, неполноценный заместитель, не хватает смелости и амбиций, но свою работу делает хорошо. Он его глаза и уши повсюду. Знаешь, в последний наш разговор, как раз перед приходом Аша, этот мелкий засранец сказал, что отныне все доклады теперь идут через него. Это бред. Какие у него могут быть полномочия это заявлять? — «Тогда я не обратил на это внимания, а вот сейчас начинаю думать, что...» «Именно он стоит за большей частью проблем с Доганом и Вонг. Он мог убить его, вызвать искусственно болезнь». «Знаешь, Дэниэл, в нашем деле все сплошь гадюки да ублюдки», — сплюнул Оливер. «Поэтому не удивлюсь, если окажется, что старик так долго не выходит на связь просто потому, что уже не имеет никакой реальной власти и всем заправляет этот человек». У меня не было возможности его проверить. «Откуда Доган знал местоположение базы? Адреса других сотрудников? Не знаю, парень. Наверное, от моего шефа охраны, Вернера. Он исчез незадолго до старта операции. Наверное, сдал им всех. Я уже говорил Ашу, что не убийца, и от слов не отказываюсь. Я же лично знаю... Знал всех сотрудников. Зачем мне убивать их? Я хотел притормозить вас, благо Джим дал повод в Румынии. Надо было кинуть кость, за которую зацепились бы власти. Бюрократическая машина дала бы мне время разобраться с Доганом. Как же сильно ты оплошался своим партнером. Значит, не ты отдал приказ пытать меня. Ты идиот! На кой черт ты мне сдался, если я знаю все про тебя и лимит?» Это люди Догана или Йоффи, и у него мог быть мотив вытащить из тебя сведения о проекте, которыми они могли не располагать. Даск понимал, что пора закругляться. Оливер сообщил ему контактные данные и адрес резиденции руководства, и потому формально его миссия была выполнена. Но один вопрос все же не давал ему покоя. Гайдер бы точно хотел знать ответ. «Оливер, Вонг жива? Она могла...» «Вернуться из мертвых». Мужчина, напротив, пристально посмотрел на него, взвешивая, что ответить. «Я бы все-таки сказал «нет», — ответил он с недовольным выражением лица. Со слов Аши и Микаэля я убедился, что она довольно умный человек и могла придумать нечто экстраординарное. Есть данные, говорящие об обратном. Во-первых, последние ее эксперименты были неудачными. Люди сходили с ума, или у них просто перегорал мозг. Помню, один из подопытных изрешетил себе руку в надежде убрать фантомную боль из головы. Кроме того, мои люди обыскали ее квартиру сразу после исчезновения и не нашли там ничего, никаких следов ДНК, словно Вонг не жила там. Однако были другие, не менее интересные находки. Вернер нашел дневники, записи. Она очень много размышляла о смерти, была буквально одержима ею, хотела узнать, что там за оградой, и отправиться туда. Были и депрессивные мысли о муже, говорящие о том, что она не смирилась с утратой. Наконец мы нашли там труп ее ассистента, одного паренька. Я знал его. Он пропал без вести и был надежно спрятан в тайнике». Приняв все это во внимание, мне видится, что она была прочна всегда уйти за грань, чем мог воспользоваться Доган. Он сжег ее и убил ассистента, чтобы замести следы или обставить все так, словно это было какое-то вторжение и похищение, а потом вычистил все, что могло бы привести ее в посмертие. Это удобно, поскольку он мог запереть ее там, и оставалось только иметь стабильную инфраструктуру, чтобы отправляться к ней за информацией. Поэтому я и хотел, в частности, остановить его. «Кстати, говоря об инфраструктуре, много лабораторий вы создали?» «Не очень. Всего три, о которых она знала. Я дам адреса, но...» Он на минуту задумался, потом махнул рукой. «Ах, пошло оно, выложу все». «Чувствую, ты хочешь сейчас сказать мне что-то очень важное?» — улыбнулся Даск. «Я же не полный идиот, парень». «Я не доверяю никому. Я сделал себе четвертую». Увидев, как вскинул брови Дэн, Маслоу расплылся в ответной улыбке. «Могу рассказать тебе и о ней, но мне потребуется кое-что взамен». Дэн, понимающе кивнул. «Технологии Вонг». «Когда вы уничтожите этих сволочей, и умник Гайдер разберется с Криптексом, вы вернете меня назад». «Время вышло. Ему пора». Дэн встал и подошел вплотную к Оливеру, протянув руку. Тот напрягся и не сводил с него взгляда. «Оли, ты ведь достаточно умный для того, чтобы понять. Я передам наши договоренности Ашу, но не буду тебе ничего обещать, кроме того, что мы попробуем уничтожить всех, кто спалил лимит. А уж возвращать тебя или нет, это предмет отдельного разговора». Маслоу усмерил его тяжелым взглядом, потом расхохотался. «Враг моего врага!» Обладающий еще сутки назад значительным влиянием функционер пожал руку Даска, а потом резко дернул, притянув Дэна и шепнул ему в ухо. «Я не против поиграть, даже если вы кинете меня, но ты должен помнить, кто дал шанс кучке неудачников-отщепенцев спастись и восстановить справедливость». Выходя на балкон коттеджа, Дэн обвел взглядом территорию вокруг, старательно приобретающую черты нормального окружающего мира. И тогда почувствовал резкую слабость в ногах. Голова начала кружиться, зрение стало туннельным. Он знал, что это означает. Его начали вытаскивать. Пройдет всего несколько секунд, как он провалится в темноту, а, открыв глаза, увидит своих друзей. Если, конечно, все пройдет хорошо. «Дэн, боже мой! Ты жив!» Максин едва сдерживалась от того, чтобы не броситься к нему в ледяную воду. Той частью себя, которая была врачом, она понимала, что нельзя допускать даже незначительную нагрузку на его организм, и первым делом нужно проверить состояние. Другая Максин, эмоциональная девушка, чьи чувства к этому человеку последние сутки колебались с чистотой метронома от недоверия до влюбленности, Была несказанно счастлива, что Дэн открыл глаза. Его зрачки реагировали на свет, и он проявлял осознанные реакции на внешние раздражители. «Я очень рад тебя видеть», — слабым голосом произнес он, взглянув на девушку. «Спасибо, что была рядом. Можно мне вылезти?» «Разумеется», — закричал Гайдер, который вместе с Андреем аккуратно поставили его на пол. Но ноги не держали, и Даск был вынужден сесть на кафельный полк. Его трясло, от холода и осознания, наконец, открывшейся правды. «Прости, что не даю тебе отдышаться», — вступил в разговор Аш. «Наши опасения подтвердились?» За всем этим стоит союз Мёрдока и Аланий. Но Маслоу полагает, что в последнее время его помощник Йоффе является главным кукловодом. Он дал адреса. «Ручку, немедленно!» — приказал Аш. Он должен все записать, пока информация свежа в памяти. И, положив руку на плечо Дэна, крепко сжал его. Ты настоящий солдат, Дэниел. Приходи в себя, отдохни, а потом мы поедем к Мёрдоку. Пора завершать эту историю. Глава сорок девятая. Основатель. Апрель две тысячи тридцать третьего года. Дом Максин. «Андрей? Ну, докладывай, что удалось узнать?» Аж склонился за спинами Макарова и Мишеля, активно обсуждающих происходящее на экране ноутбука. Они развернули своеобразный аналитический штаб в кабинете отца Максина на первом этаже дома и последние часы, по его указанию, корпели над Криптексом, пытаясь взломать хитрое устройство и получить доступ к тайнам доктора Вонг. «Пока удалось узнать, что это чертовски сложная штука, командир!» покачал он головой. «Тут цифровой пароль, миллиарды комбинаций и всего один ноутбук. Максим любезно позволила Мишелю изнасиловать ее компьютер для удвоения наших мозгов, но это все равно, что топить айсберг зажигалкой. Мы запустили несколько наших дешифровщиков, сколько займет, не берусь судить. Да и потом у нас будет всего одна попытка ввести пароль правильно, так что система должна быть уверена, что это именно тот пароль». «Биометрия, глаза, голос». «В этой модели криптекса используется только пароль. Она не активировала биометрические параметры кодирования, что меня несколько смущает». «Понятно. Любопытно», — сказал Аш. «В любом случае предположил бы сходу, что в основе пароля могут быть какие-то личные данные ВОНГ, скажем, дата рождения, личные характеристики, информация из биографии и так далее». «Эту версию сейчас как раз отрабатывает Мишель», «Он подгрузил из досье Алании все данные в алгоритм, и теперь он будет генерировать пароли с учетом возможных корреляций с ее личными сведениями. Мы также скормим ему все ее интервью, выступления и статьи, что найдем в сети. У вас есть время до вечера. Когда мы поедем встречу. все данные должны быть у нас на руках». «Это круто! Вот только как залезть к ней в голову, скажи на милость?» «Уверен, вы найдете решение. Время есть». Он похлопал по плечу каждого из них и собирался уже покинуть комнату, как Андрей поинтересовался здоровьем Дэниэла. Спит. Док дал ему успокоительное. Переутомлен, но, судя по внешнему виду, все в порядке. Однако без нашего оборудования трудно сказать, что творится у него внутри. Мы все дружно надеемся, что прыжки не повредили ему мозги. На этой не самой позитивной ноте он вышел. Молодые люди обменялись встревоженными взглядами. «Все мечтаешь о карьере полевого агента? Удачи!» — язвительно прокомментировал Мишель. Аж прошел дальше по коридору, осторожно заглянув в одну из гостевых спален, где сейчас мирно спал Дэниел. Он выполнил задание. После выхода из посмертия ему удалось зафиксировать данные, которые помогут им связаться с Мёрдоком и Йоффе и хотя Даск настаивал на готовности продолжать миссию, Гайдеру и Ашу удалось убедить его отдохнуть, прежде чем действовать дальше. Парень был явно на взводе, и в условиях острой нехватки времени его рвение не пошло бы на пользу. Выходить на связь с руководством следовало только переведя дух и имея на руках козыри, для чего им требовалось в первую очередь взломать Криптекс. Поскольку Дэн не отдыхал уже больше двух суток, что грозило серьезными последствиями для здоровья, учитывая многочисленные прыжки, текущая пауза удачно предоставляла такую возможность, которой, впрочем, категорически не желал воспользоваться аж, вообще забывший, когда он в последний раз сталкивался с чем-то хоть отдаленно напоминающим сон. Кажется, это было утром, перед тем, как он отправился знакомиться с Дэном в больницу. В общем, целую вечность назад. По словам Микаэля, несмотря на успешное возвращение из-за ограды, случившееся все-таки вовремя, сохранялся повышенный риск проявления отложенных осложнений ввиду перенесенной парнем перегрузки. Гайдеру уже доводилось наблюдать пару раз резкую перемену в поведении Дэна, словно его что-то беспокоило, о чем также упомянул Андрей, вспомнив ситуацию в лифтовой шахте. «Дэн, ты мне еще потребуешься сегодня», — подумал Аш. Было предельно эгоистично продолжать использовать его в этом противостоянии, ведь он и так выполнил гораздо больше, чем любой из них мог бы от него ожидать. Тем не менее, спасение мира вряд ли могло предоставить ему скидку по состоянию здоровья. Он посмотрел на задремавшую рядом Максин, тихонько приютившуюся на самом краю кровати, по-видимому, боясь потревожить Дена, и эта картина заставила уголки его губ приподняться в улыбке. Девушка хотела уберечь своего пациента от дальнейшего участия в безумных инициативах его товарищей по несчастью. От вида столь безмятежной и романтичной картины внутри заскребли кошки. Как только Даск проснется, его придется просить, именно просить, а не приказывать вновь рисковать жизнью. «По шкале от одного до десяти, насколько все плохо!» уточнил Гайдеру, вошедшего в гостиную Аша, нервно перебирая в руках пустые ампулы. Он первый задал этот вопрос после того, как прозвучало имя некого Догана. Судя по всему, что-то известно об этом человеке было лишь Ашу и Дэниелу. Аш устало опустился на стул рядом с ним и закинул ноги на стол, где еще некоторое время назад лежал Оркус. Самого Матео разместили на раздвигающемся диване. Великан с каждым часом чувствовал себя все лучше, периодически проваливаясь в беспокойный сон. Правда, для нормального самочувствия и снятия всех болевых синдромов ему пришлось принять огромное количество обезболивающего. Около него с краю примостилась «Н». Все посмотрели на командира. «Как бы ответить на твой вопрос? Если бы мы все сейчас находились на борту терпящего крушения самолета над Тихим океаном...» Я бы оценил наши шансы выше». Аж декларировал это совершенно будничным тоном, либо уже смирившись с происходящим, либо, наоборот, боясь спугнуть призрачный шанс выпутаться из этой передряги. «Выглядит перспективка не очень. И что мы будем делать? Из того, что мы выяснили, в этом деле замешан Мёрдок, и совсем уж по уши сидит его помощник Рихард Йоффе». Оли сказал, что помощник отодвинул руководителя отдела и отныне заправляет всем сам. Как он это сделал? Путем махинаций со здоровьем старика? Или же у того просто появилась новая игрушка? Мы не знаем. Начнем с Мердока. Надеюсь, в этой игре он окажется на нашей стороне, когда перед ним откроется вся картина. Кроме того, непонятно его отношения с Доганом. Нельзя исключать варианта, что они заодно». «Поэтому, когда мы поедем на переговоры с ними, нам нужна будет страховка. Дэн поедет со мной. Гайдер, уж прости, но тобой я рисковать не могу. Если нас захватят или ликвидируют обоих, то всему конец». «А Дэн знает, как ему повезло?» — фыркнула Энн. «Ты думаешь, он стальной и не погнется? Я могу поехать вместо него». «Нет, ты и Оркус рубеж обороны. Если нас уберут, вам надо будет выводить Максин, Гайдера и парней отсюда». К тому же ты, вон, вполне неплохо чувствуешь себя в качестве няньки Матео, да и здоровяку нравится. — Хорошо, — невольно скрестила она руки, на тень ее лукавой улыбки не укрылась от их глаз. — Окей, пусть так, — неуверенно пробормотал Микаэль. — Ты говорил про какую-то страховку. Поясни, что это. Взрывчатки, что под пиджак тебе засунуть у нас нет. — О, нет, я придумал кое-что получше. «Кто мне ответит, чего больше всего должен бояться обладатель технологии, подобной нашей?» На миг в зале установилась тишина. Гайдер пожал плечами. Остальные молчали. «Публичности!» — послышался голос Оркуса. Здоровяк уже не спал и, кажется, был полон энтузиазма принять активное участие в планировании операции. «Бинго! И наш приз отправляется телезрителю по имени Матео». Голосом карикатурного ведущего ток-шоу сообщил Аш. Больше всего он боится, что секрет перестанет быть таковым для широкой массы людей. Представь, что начнется, если выяснится, что кучка богатеев разгадала загадку смерти и использует ее для того, чтобы мстить, выяснять друг с другом отношения и становиться еще богаче. Чтобы подстраховаться на случай непредвиденных сюрпризов, мы запишем небольшое документальное кино о последних годах работы проекта «Лимит». Со всей фактурой, именами, документами и доказательствами. «Гайдар, рассчитываю, что твоя харизма не подведет, и ты хорошо будешь смотреться в кадре. А если мы с Дэном не выйдем на связь через какое-то время после выезда, сливайте запись в сеть. Чтобы не было сомнений в правдивости наших слов, разрешаю раскрывать детали пары-тройки наших операций в посмертии. Обрушим инфраструктуру. И они больше не смогут строить свой корабль». Закончил он мысль своей метафорой. «Не обрушим. Лучше», – произнес Дэниел, стоя на пороге комнаты. Его придерживала Максин. «Мы всем покажем, что кучка богатеев строит собственный космический корабль на ядерном топливе, и тем самым обессмыслим их план, дав всем включиться в эту гонку, лишим их преимущества». Он посмотрел на Аша. Тот ответил понимающим кивком и улыбнулся. «Победим при помощи разума, а не силы». Все в гостиной перевели недоуменный взгляд на него. «Кто-нибудь понял, о чем Дэн сейчас сказал?» Бросил в толпу смущенный Оркус. «Дэн, как ты себя чувствуешь?» Спросила Энн. «Спасибо, отлично», — с улыбкой ответил он. «Вроде прыжки в посмертие не дали о себе знать. Во всяком случае, пока». Ощущение, как в шестнадцать лет после попойки на выпускном. Проснулся голым, лёжа в ванной, полной воды, в окружении друзей и с раскалывающейся башкой. В остальном порядок. «Молюсь, чтобы было так», — подумал Гайдер, закусив губу. «Ладно, допустим, вы оба», — док посмотрел на Аша и Дэна. «Знаете, что делать. Но, Аш, ты уверен насчёт записи и сброса видео?» Микаэль был сама серьёзность. «Не по подумай, что я против внесения некоторого хаоса, но обратного пути после этого не будет, и, скорее всего, нас всех за это сотрут в порошок, кто бы ни стоял за всей вакханалией. Может, повременим -по в части сливы информации, которая снесет текущий мировой порядок». «Конечно, повременим. Но, не подготовившись, мы рискуем остаться без защиты, если нас выследят. Ты сам прекрасно знаешь, что найти можно кого угодно, даже в посмертии, будь на то желание и ресурсы. Это будет нашей рукой мертвеца, если тебе знакомо это выражение. Итак, план такой». Аш обвел всех взглядом. «Максин и Гайдер, на вас запись признательного видео. Подключите Андрея, если потребуется помощь. Мишель на криптоксе». Мы должны быть готовы с видеопакетом до момента отъезда. Мы засекаем время в момент нашего прибытия туда. Отсчитываете три часа. Если от меня или Дэна не поступает звонок, опускаем рубильник. После этого в срочном порядке покидаете дом. Энн, ты сможешь аккуратно осмотреть окрестности для проработки плана отхода? Максим, нам может потребоваться твой автомобиль. — Добро, — отозвался Гайдер. Командир приподнял руку Матео. «А мне что делать?» «Для тебя есть особое задание, Крепыш». Он усмехнулся. «Проконтролируй, чтобы н проверила также все доступное оружие. Нужно иметь его под рукой». «Это мне по плечу», — кохотнул он, посмотрев на н Та показала ему средний палец. «А мы ожидаем гостей?» «Надеюсь, нет. Но последние сутки научили нас быть готовыми ко всему». Да, конечно. Максим понимала, что уже увязла в этой ситуации по самое «не могу» и сдавать было нельзя. При этом ее не отпускало чувство, что, скажи она твердое «нет», эти люди могли бы прямо сейчас покинуть ее дом. Но ведь сегодня она помогла спасти две жизни. Разве не к этому она стремилась в своем желании стать врачом? И хотя девушка понимала, что Дэн и его товарищи намеревались причинить кому-то зло, во имя непонятной ей до конца цели... Могло ли оказание помощи этой странной компании быть своеобразным искуплением ее будущих грехов? «Пока будем готовить видео, я найду контакты журналистов. Есть у меня несколько в обоими. Раскрутят даже новость про роль инопланетян в убийстве Кеннеди. Начавшийся хаос должен помочь вам скрыться из виду». «Звучит так, как будто вы не собираетесь вернуться», — нервно бросила Энн. «Это типа необходимо?» «Что именно? Понты накручивать, мол, есть риск погибнуть смертью храбрых и все такое, как в идиотских комиксах. Мы же умнее картонных персонажей. Просто скажите, что надерете всем зад и вернетесь. Туда-обратно. Легкая прогулка». Все нервно засмеялись. «Легкая прогулка, верно», — согласился Аш. «Юмор — добрый знак. Пусть он не покинет нас до самого конца». «Мистер Томпсон, это Аш!» — начал он с места в карьер, предварительно подключившись к прокси-серверу, чтобы усложнить попытки перехвата сигнала на телефоне. «Криптекс у нас, как и все доказательства причиненного организации вреда. Как и, сюрприз, ваш номер телефона. Привет, Атоли. Кстати, вы не знаете, где мы. А это еще один плюс. Так что, сдается мне, вы не в той позиции, чтобы торговаться». Молчание на линии затянулось. Потом послышался глубокий вздох. Уставший голос произнес. «Чего вы хотите?» На долю секунды Ашу захотелось издать громкий вздох облегчения. Как бы ставки ни были высоки, но он до последнего не исключал опции, что Нордок мог запросто бросить трубку. Мог и предварительно послать его куда подальше, а потом бросить. Интересно, что бы они делали тогда в такой ситуации? По-видимому, у него еще оставались крупицы удачи где-то в закромах. Просто поговорить. Думаю, у нас обоих накопилась куча вопросов и мыслей, которыми мы могли поделиться друг с другом. Кроме того, речь пойдет про Йоффи. Под вечер они выехали встречу. Паш боялся. Это был тот редкий момент в его жизни, когда агент мог без тени стыда признаться себе в этом. Он боялся того, что может произойти в следующие несколько часов. Он боялся основателя, и страх носил иррациональный характер. Этот человек нашел дверь в мир мертвых, неведомо каким образом и незаметно для внешних сил выстроил их программу, подведя под это солидное финансирование. А теперь, исходя из собственных мотивов, решил знатно перекроить весь проект и, похоже, не думал считаться с сопутствующим расходом. Если для него такие как Аш лишь пятно на ботинке, то о каком диалоге вообще может идти речь? Именно это и лежало в основе того страха, который сейчас грыз Аши. Кроме того, в голове прокручивался непростой разговор с Микаэлем за минуты до отъезда. «Аш, насчет этой твоей идеи с рукой жнеца», — завел тогда с ним разговор Гайдер. «Мертвеца». «Чего?» «Термин такой — рука мертвеца», — пояснил Аш. «Неважно, мы же не собираемся реально загружать записанный нами ролик в сеть. Ну там, на стриминговые порталы и прочие каналы». А что тебя беспокоит? Думал ты всегда за любую около безумную идею. Всегда, друг, но не в этот раз. Разве мы не подвергаем мир огромной опасности только ради наших жизней? Восемь жизней на одной стороне весов и человечество на другой. Не жирно ли? Напомни, когда этот и стал моралистом, когда надоело людей в чужие головы забрасывать. Рыльце в пуху тут у всех, включая тебя, холодно заметил он. «Да пойми же!» — пригнулся к нему почти вплотную Гайдер и яростно зашипел. «Такая информация снесет мировой порядок. Это же обрушение системы, о чем писали фантасты. Это тебе не хакерская атака на политическую партию. Это атака на глав государств, на церковь, на верующих, да буквально на все, на чем до сих пор стоит человеческое общество. Нельзя вот так открывать портал в другой мир». У неподготовленных сорвет башню так, что назад не откатишь уже никогда. Легко оспаривать существование Христа, если не видел его и не жил в одной эпохе. Но ой, как тяжело будет объяснить отсутствие бессмертных душ и призраков, если до них рукой подать. Буквально. Не слишком ли тяжела ноша будет? Выдержишь, а, Дэн? «Я понял тебя, друг», — спокойно, без гнева произнес Аш. «Разумеется, это оружие устрашения». «Наш билет обратно в нормальную жизнь». Док был прав, подняв не самые простые вопросы, но Аш от чего-то предполагал, что итоговое решение может быть совсем иным, и его холодный расчет не будет играть в нем никакую роль. Максин помогла арендовать за наличные скромные автомобили, найти им сменную одежду, минимизируя шансы выделиться на улице. Золотая девушка. И теперь мимо них пролетали типичные атрибуты сельской местности. Кроны деревьев, загородные особняки и фермы небольших производств, ухоженные заботливыми руками садовников в участке. Они выбрали наименее очевидный маршрут, чтобы избежать внезапных патрулей. К их большому удивлению, полицейских машин не было нигде. Аналогично молчало радио. Никаких новостей. Как будто инцидента в госпитале не случалось вовсе. Аж понимал, что это наверняка тоже не случайность. Как бы он не хотел отвлечься и позволить себя расслабиться, предвкушение предстоящего разговора цепкой хваткой держало нервную систему в напряжении. Сидящему справа Дэну текущий порядок вещей тоже не давал покоя. Почему основатель сам поднял трубку и сразу же согласился навстречу? Аж даже заготовленную речь про экстраординарные события не успел выложить. Это наталкивало на мысль, что если помощник и перехватил управление, то еще не успел добраться до всех рычагов, По крайней мере, так ему хотелось бы верить. Маслоу объяснил Дэну подробно, как добраться до обители Томпсона. Правительственный комплекс класса «Люкс», находившийся в самом центре Цюриха, служил лишь одним из нескольких офисов, разбросанных по всей стране, а может и миру. Но, как ни странно, сегодня Мёрдок находился именно в местной резиденции. — Я подумал на досуге насчет твоей теории о предопределенности, — подал голос Дэниэл. Выглядел он снова неважно. До выезда его начало лихорадить, температура тела скакала, как вагончик на американских горках, а от вида еды и воды страшно мутило, поэтому пришлось принять жаропонижающие и обезболивающие из сильно придевших к тому моменту запасов максин. Гайдер шепнул Лашу, что вследствие кислородного голодания в клетках организма копятся продукты распада и развиваются патологические процессы. Осложнения, вызванные пережитыми прыжками, могут включать почечную и легочную недостаточность. Еще страшнее, если у Дэна произойдет отек головного мозга, что может спровоцировать помутнение сознания, головные боли и потерю двигательных функций. И это только относительно легкие симптомы возможных побочных явлений от частых прыжков. «Его бы в больницу, да поскорее. Мы же совершенно не знаем, что у него происходит внутри», поделился в очередной раз док тревогой из-за друга. «Произошел со мной один случай», начал он, не отрывая взгляда от созерцания проносящегося в окне пейзажа. «Я выполнял задание в Афганистане и убил двух подростков, братьев, не старше двадцати. Мы убили их отца, а они хотели убить меня и других ребят из команды». Я расстрелял их, по несколько выстрелов на каждого. И там был третий брат, самый младший. Я тогда остановился, не смог нажать на курок. Мы ушли, и я продолжил жить, как ни в чем не бывало. А потом он пришел за мной. Кто, последний брат? Да, через год. Не знаю, как он нашел меня, но он был не один. Они часами били меня, ногами, палками. У кого-то была бита, кажется. Они не были профессионалами, как те, что пытали меня на складе. Эти просто выбивали из меня дурь, пока я не отключался. Они спокойно ждали, потом продолжали. Даже когда я был в ауте. Не знаю, сколько это продолжалось. И вот я сломался и начал умолять его убить меня. Говорил, что я шакал, и нет мне места на земле. А он улыбнулся, опустил молоток и сказал, «Ты не бессмертный. Живи теперь с этим всю оставшуюся жизнь» и ушел. «Вот так просто оставил тебя?» – покосился на него аж. «Да, ушел, не оборачиваясь. Точно так же, как я тогда. Они, конечно, забрали все деньги, но мне было явно не до них. Лежал несколько часов на перепачканной кровью кровати и рыдал в голос. Просто от облегчения. «Сожалею, это очень тяжело, но в чем ты видишь предопределенность? Что ты убил его отца, а он пришел мстить? «Жестокость порождает жестокость». «Нет, я не об этом», — с грустью в голосе ответил Дэн. «Я ведь нашел его. Уже через пару месяцев как перестал кровью мочиться. Поехал и без труда нашел его в Кандагаре. Он даже не прятался. Стал работать таксистом. Нашел себе девушку, красивую. И друзей его я видел. Тех парней, что были с ним тогда. И я, запинаясь, проговорил он, Ашу показалось, что его друг силой выталкивает слова. Пришел к нему ночью, встал у кровати с ножом, а он спит так мирно с этой девушкой. Знаешь, как спят влюбленные? Близко, но не касаясь друг друга, потому что еще стесняются. Я мог закончить все за одну ночь, но убрал нож и ушел, оставил ему записку со словами: "Мы все не бессмертные. Спасибо за урок." Я согласен с тобой, что обстоятельства толкают нас на заведомо определенные поступки. Зуб за зуб, предопределенность убийства, неизбежность отмщения как способ обезопасить себя от возможного нового столкновения. Но я разорвал этот порочный круг жестокости. Ушел. Как тогда хотел уйти от вас, если честно. Он невесело хмыкнул, а шутрированно надул щеки от недовольства. «Мы хозяева своей судьбы», Мы можем сейчас повернуть назад, уйти, перейти горы и раствориться в мире, стать невидимками. Зачем тогда мы едем в пасть тигра?» Теперь Дэн, не моргая, смотрел на Аша. Тот сбавил ход и постепенно остановил машину на обочине. Повернулся к Даску. «Твоя история учит нас быть хозяевами своей жизни, это факт», — спокойно сказал он. Но именно то, что мы продолжаем делать наше дело, невзирая на возможные потери и неудачу, ради людей, которые даже не знают о нашем существовании, ставит нас на ступеньку выше, чем просто контроль собственной жизни. Мы становимся не просто очередными жителями планеты Земля, одними из многих, но... мудрее, что ли? Преодолевая собственный эгоизм, мы обретаем свободу в выборе моральных принципов, знаком с тезисом о том, что мир нельзя изменить. Еще как можно. Всего несколько миллиардеров могут накормить Африку. Десяток политиков могут остановить мировую гонку вооружений. Но они не хотят, потому что эгоизм, желание подчеркнуть свою исключительность, каждый раз перебарывает их. Понимаю тебя. Ты ведь можешь потерять новообретенную любовь. Я лучших друзей за многие годы жизни, людей, с которыми почувствовал себя живым, проект, в который вкладывал всего себя без остатка. «Ты сейчас еле стоишь на ногах. Можешь и вовсе умереть через час. Мы можем сейчас же повернуть назад». «Но скажи мне, только искренне, ты хочешь этого? Хочешь, чтобы мы сейчас развернули авто назад?» «Я думал, что неделю назад начал жить новой жизнью», — проговорил Дэн. «Но пока как-то не очень получается. Хотя набираюсь жизненного опыта, это уж точно. Благодаря вам, кстати». Так что большое спасибо за уникальную возможность умереть в сознании покойника с мыслями о великой цели. Они посмеялись. По-доброму. С легкостью. «Нет, я не хочу обратно», — посерьезнее заключил Даск. «Нам надо закончить это. Кто-то должен». «Об этом я и говорю, Дэн». Аж завел автомобиль. «Об этом я и говорю». Они поднялись на тридцать третий этаж в сопровождении охраны. Предварительно их самым тщательным образом обыскали, забрав мобильный телефон у Аша. Еще восемь человек располагались в стеклянном коридоре, ведущем к основной двери с цифровым замком. Повсюду чувствовалась повышенная нервозность. «Итого десять, и это лишь видимая часть всей охраны. Так, парадная свита», — отметил Дэн. Один из сопровождающих доложил что-то в наручный микрофон, кивнул и прислонил руку к биометрическому сканеру. Дверь отъехала в сторону, и они вошли в просторное помещение, являющее собой обширную комнату собраний, переделанную под рабочий кабинет. Много растительности в высоких вазах по углам и вдоль панорамных окон, по центру тонкий металлический стол, изготовленный в форме изогнутой линии. По бокам два кресла, видимо, остальные были специально убраны в подсобное помещение за выдвигаемой ширмой. Ашу показалось, что при виде сверху это напомнило бы древний символ инь-ян. Есть в этом своеобразный символизм. Впереди у изголовья еще один стул, на котором со скучающим видом помощник Томпсона Рихард Йоффе в очках, как описывал его Питер. Вопиющий контраст с кабинетом Маслоу. Дальше у стены располагалось рабочее место хозяина кабинета. «Добрый вечер, господа!» Тихий, соскрежетым голос человека в летах ничем не выдал бы в своем обладателе могущественного политика, о котором так много слышал Дэн в последнее время. Пожилой мужчина встретил их, не сидя за столом в позе деспотичного руководителя, с презрением взирающего на всякого вошедшего сюда плебея, На мирно готовящего себе кофе с помощью электрической машинки невзрачного цвета, лаконично вписывающейся в интерьер. Лет шестьдесят пять на вид, высокий и прямой, с массивным лбом и глубоко посаженными зелеными глазами, внимательно изучающими все происходящее вокруг. Внешность скорее соответствовала директору научного предприятия или, как минимум, профессору престижного университета, нежели чиновнику высшего ранга в политической пищевой цепи. «Проходите, садитесь, пожалуйста. Простите старика за медлительность. Кофе — чистая арабика. Классика, но ничего более экзотического у меня, увы, нет». «Спасибо, не выношу кофе», — отрезал Аш. «А я бы не отказался», — вторил ему Дэниел. «Вот и правильно», — сверкнул белоснежной улыбкой Мёрдок. «Глядя на вас, молодой человек», «Сразу понятно, что вам не помешал бы какой-нибудь тонизирующий напиток. Выглядите вы, мягко говоря, паршиво, но могу попросить приготовить все, что пожелаете». Они вдвоем медленно подошли к местам, за которые их пригласили. Аш попутно оценивал обстановку. Помимо них с Дэном и самого основателя в кабинете осталось два вооруженных охранника. «Аш!» Аж... «Ты наверняка должен был слышать от нашего общего друга, что я только после операции. Позвоночник. Старость не радость», — вздохнул он. В это время его помощник мерил вошедших взглядом, не предвещающим ничего хорошего. «Он низкий и узкоплечий», — изучал аш Йофе. «Ноги короткие. Если он не обладает выдающейся подготовкой или у него не припрятано оружие, я смогу быстро успокоить его». «Я прошу прощения, что пришлось обращаться к вам лично и в таком тоне», — откашлялся Аш. «Но ситуация требует вашего участия, мистер Томпсон. В последние недели происходит много всего неподдающегося пониманию. Все началось с операции в Румынии по предотвращению передачи Криптекса с данными. Оливер и Вонг хотели нажиться на наших разработках». Не поделив куш, они рассорились, вовлекая в конфликт турецкого партнера Оливера, некоего Догана. В результате их противостояния лимит лежит в руинах. Много людей погибло. Вонг мертва, как и Оливер. Мы с Дэном последние. Вы обязаны объяснить, что происходит. Его голос звенел в тишине помещения, однако не дрожал. Он понимал, что недопустимо давать слабину в разговоре с такими тяжеловесами, как Мёрдок. «Я знаю...» сорвалось с губ старика после того, как он отпил из чашки. «Яфе», — кивнул он ассистенту, — «уже доложил мне обо всем и держит ситуацию под контролем». «Но», — теряя терпение, возразил Аш, — «вы вообще понимаете, что происходит? Несколько часов назад я потерял десятки своих людей, верных людей, которые были частью вашего проекта». Он всеми силами старался сдерживать гнев, не понимая до конца, как Мёрдок мог столь спокойно реагировать на всю ситуацию. «Закончили», — небрежно обронил Томпсон. Уголки рта Рихарда подёрнулись в мимолётной улыбке. «Если нет, то можете ещё высказаться. Не стесняйтесь. Вы пришли сюда натянутые, как тетива, в поисках ответов. Ясное дело, что вам нужно выпустить пар. Первая стадия — всегда гнев». Если же вам достаточно, то предлагаю, пока мы, как это часто случается, не перешли на кулаки, попытаемся дипломатично решить наши вопросы. Хорошо, тогда постараюсь объяснить со своей точки зрения». Он по очереди посмотрел на Аша, Дэниела, положил руки над столом, накрыв одной ладонью другую. «Не дать не взять заправский профессор в университете. Дэн видел пару таких преподавателей у себя в учебке». «Конечно, я подозревал Оливера на протяжении некоторого времени. Он молодец, обладал амбициями к тому же не дурак, но у него были странные представления о будущем проекта. Он же наверняка говорил вам о расширении клиентской базы, так сказать». Аж кивнул. «Да, за счет детей и женщин». «И не только. Не менее состоятельных, но гораздо более опасных» пособников-террористов, глав преступных синдикатов, радикальных политиков, диктаторов. Его можно понять. Несмотря на их репутацию, это ведь не монстры из детских сказок, а вполне презентабельного вида служилые люди. Вот только последствия тогда были бы иные. История с грязными деньгами Барнса это наглядно показала, верно? Он покосился на Аша. Тот отвел взгляд. Руководитель «Лимитас» снисходительно улыбнулся. «Я отказал ему однажды, потом еще раз. В третий раз пригрозил последствиями, если он не успокоится. Хотел проверить его, понять, зароет ли он топор в землю или будет продолжать точить на меня зуб. Я ценю преданность в людях Хаш. Вам ли не знать? Оливер выбрал второе, после чего перешел к активной фазе своего плана». «Румынская лаборатория — яркий тому пример. Теперь второе. Алани. Оливер хотел использовать ее и потом избавиться. Ему нужна была прокладка, чтобы забрать у Вонг наработки. Один бы он побоялся, иначе сразу попал бы к вам на карандаш. И тогда я свел с ним Догана». «Вы? Зачем?» — встрял в беседу Дэниел и непонимающе уставился на него. «Чтобы проверить его». «Поймите, Альп Доган — типичный представитель той плеяды покупателей, которых так хотел найти Оливер. Я знал, что от перспектив у обоих сорвет крышу, но, признаться, я вновь испытывал его, смотрел, какое решение он примет в итоге. Как вы знаете, выбор оказался неправильным, но предательство нужно было отвечать мерами. И здесь, аж, мой друг, вы мне сильно помогли». — Уж простите, что вам досталось из-за меня. Я и так постарался облегчить вам условия. — Те уехавшие охранники около коттеджа Маслоу, — догадался он. — Да, верно. Мне хотелось позволить ему ощутить свою беспомощность. Что касается Алании, то мне жаль профессора Вонг, — с грустью в голосе произнес Мёрдок. «Она клюнула на предложение Альпа, поскольку оно сулило избавление от контроля с моей стороны и со стороны Оливера. А ведь ей хотелось творить. Да, творить», — мечтательно повторил он. «И, наконец, касательно самого Догана. Человек он рисковый и заносчивый. Я не знал, что он примет вызов и попытается перехватить влияние у Оливера, что это приведет к подобным страшным жертвам». «Ведь вы знаете», — он оглядел собеседников, — «что Маслоу не стал бы никого убивать. Подставить — да, запугать, наябедничать мне, в конце концов, но не убивать. Ты ведь понял это, аж? «Да, перед смертью он сказал мне. Выходит, Альп убил Вонг». «Он убил ее своим предательством, как, впрочем, и другие». Произнеся это, Мёрдок тяжело посмотрел на её, которому захотелось сжаться от этого взгляда. "Не, не совсем понимаю вас", промямлил он в миг пересохшим голосом. "Конечно, Доган не решился бы на массовые убийства сотрудников Лимита по всему миру, если бы ему не дали гарантии, что мы закроем на это глаза. Вот только у меня была операция" А ты, стало быть, ловко воспользовался моей временной немощностью. Я был лучшего мнения о тебе, Йоффе. У помощника округлились глаза. Он часто заморгал. Аж с Дэном переглянулись. Что? Почему вы так решили? Распечатки звонков Оливеру. В них вы сдвигаете сроки рапорта мне и говорите о необходимости показывать секретную информацию сперва вам. «Не забудьте показать документ мне, прежде чем отправиться к нему на доклад», — процитировал Томпсон. «Твои слова?» «Сэр, но я... Вы были больны». «Ты пустил слух о том, что я, как ты выразился, не в форме. Я восстанавливался после операции и был вполне способен читать, слушать и говорить, но не получал от тебя никаких данных по текущей ситуации». — Поэтому пришлось выяснять через своих людей. — Я этого не знал, простите. — Закрой рот, Рихард! — резко оборвал его нардок. — Далее. Это был ты, тот, кто следил через камеру за пытками этого молодого человека. — Что за чушь? — взвизгнул Рихард. От былой уверенности не осталось и следа. Даже невооруженным взглядом было видно, как его трясло то ли от гнева, то ли от страха. «Я бы никогда не стал таким заниматься!» «Тогда где находится база-лимит?» — спокойно спросил Мёрдок. «Опиши, как туда попасть? Как она выглядит?» Повисла мертвая тишина. Дэн смотрел на Йофе, не сводя взгляда. Ему вспомнились слова Питера и того наемника, Майка. Они оба были заказаны какой-то шишкой во власти, белым воротничком в очках. Мог ли это быть Йофе? Тем временем Рихард сидел и смотрел прямо перед собой. Его губы шевелились, словно он пытался вспомнить что-то. Наконец он произнес. — Я... я не знаю. Никто не говорил мне адреса. Ни вы, ни мистер Маслоу. Мне не положено! — обиженным тоном воскликнул он. — Понятно. Губы основателя искривились в презрительной усмешке. — В таком случае последнее. Зачем ты общался с Кемалем? Зачем он прилетел? «Меня убить, сука!» «Да кто это такой?» — выкрикнул Йоффе, будучи на грани срыва. «Ясно», — холодно произнес Томпсон и нажал кнопку вызова на столе. «Внесите!» Двое охранников отлепились от стены и бросились к подсобному помещению. Через пару минут выволокли оттуда под руки побитого смуглого человека с аккуратной черной бородкой, усадили его на стул и подвезли к столу. Человек был без сознания. «Аж был потрясен. Какого хрена здесь вообще творится?» «Ну, — ласково сказал Мёрдок. — И кто это тут у нас?» Его помощник непонимающе уставился на нового участника их дискуссии. «Первый раз его вижу». «Господи, Рихард, прекрати!» — раздраженно сказал основатель. «Это Кемаль Шахин. Он прилетел вчера в аэропорт Цюриха. Представитель Альпа Догана». «Это абсурд!» — не унимался Йоффе. «Я верен только вам!» Нордек щелкнул пальцами, и один из охранников дал понюхать на человеку. Тот вздрогнул и открыл глаза, испуганно осмотрел всех за столом, потом уставился на Нордека. «Рад, что вы проснулись. Мистер Шахин, вы узнаете этого человека?» — указал он рукой на не менее перепуганного Йоффе. Тот затравленно взглянул на помощника. Несколько секунд смотрел ему в лицо, после чего сглотнул и утвердительно кивнул. «Спасибо. Можете быть свободны», — кивнул Мёрдок, и двое его подручных подхватили человека, уводя того из помещения. Томпсон повернулся к застывшему в немом изумлении Йоффе. «Мне кажется, мы узнали достаточно. Вот наш предатель Аш. Спасибо за работу, Рихард». На этих словах Мёрдок достал спрятанный под пиджаком пистолет и выстрелил Рихарду в голову. Дэн с Ашем рефлекторно отстранились от стола, среагировав на оглушающий в закрытом помещении звук выстрела. Голова Рихарда на мгновение неестественно дёрнулась в сторону, после чего безжизненное тело бывшего помощника начало сползать с кресла, а тёмная кровь лужится и растекаться по полу. Они очень медленно переглянулись. Каждый хотел что-то сказать, но слова не шли в голову. Оба поняли, что основатель только проявил свой истинный характер. Мёрдок все еще держал пистолет на вытянутой руке и, казалось, совсем не смутился от того, что секунду назад прострелил голову своему некогда ближайшему помощнику на глазах у нескольких человек в собственном же офисе. Даже находись аж вплотную к Мёрдоку, у него не хватило бы скорости, чтобы остановить того. Старик проделал всё с неожиданной для его возраста и состояния проворностью. Томпсон тем временем взял пистолет за ствол и брезгливо протянул оружие одному из охранников, который быстро стёр с него отпечатки и спрятал в заранее подготовленный кейс. «Знаю, знаю. Выглядело излишне театрально, но я глубоко убеждён, что с предателями нужно поступать именно так». «Он пять лет верно служил мне, и я бы простил ему некоторые амбиции, которые он смел высказывать в работе с Оливером. Но и с конкурентами, уничтожающими мой проект, — это уже перебор». «Если он сделал это при свидетелях, то либо уже приговорил нас и не позволит нам покинуть здание, либо хочет рассказать нам что-то еще, — промелькнула в голове Аша. Он мельком посмотрел на напарника. Вид того оставался растерянным» однако глаза сузились и не по-доброму взирали на Мёрдока. каким бы йо не был подонком но это не дает тебе повод играть в судью и хладнокровно решать кому жить и кому нет думал дэн буравя взглядом основателя спустя несколько секунд аж кашлянул и решился заговорить первым что будет дальше дальше мы поговорим о будущем нашего проекта дэнил ты ведь Голос Мёрдока прервал рингтон мобильного телефона, оглушительно прозвучавшего в полупустом офисном помещении. Звук доносился из пиджака одного из охранников. Аш рефлекторно дёрнул головой, что не укрылось ни от чьего внимания, позволяя безошибочно опознать владельца гаджета. «У меня забрали его при обыске». «Уверен, это что-то крайне важное, и, наверное, от очень важного человека», иронично заметил основатель. «Ответь». «Хэнк, передай телефон. Используем эту паузу для небольшой передышки. Надо размять спину». Мердок поднялся и прошел к окну. Аж взял телефон и увидел на экране номер Андрея. Наконец-то. «Да, слушаю». Глава 50. Финал. Часть 1. Апрель 2033 года. Штаб-квартира Мердока. Цюрих. С самого утра Андрей и Мишель старательно загоняли в ноутбук Максим всю информацию, которую они могли найти в сети по запросу Алания Вонг. Вероятность, что пароль представлял собой не просто случайную комбинацию символов, хоть и была крайне мала, но исключать ее они не могли. И когда несколько минут назад один из дешифровщиков просигналил о том, что файловая система устройства доступна для просмотра, Макаров поначалу отнесся к этому скептически и начал проверять ее на предмет отдельных паролей на каждом из файлов или других криптографических ловушек. Никаких преград более не было, и их взору открылся реестр документов, за который сразу же уселся Гайдер. «Ну?» — нетерпеливо спросил Макаров, сидевший будто на иголках. «Что это?» В недоумении обратился доктор к ним. «Инфа точно из криптекса? «Совершенно. Я несколько раз перепроверил. Именно эти файлы были зашифрованы. Признаться, я тоже, мягко говоря, смущен». Гайдер сидел неподвижно несколько минут, проглядывая документы. «Это все не имеет смысла. А какой пароль?» — внезапно спросил он. «Что-то заставило шестеренки в голове Гайдера закрутиться с неимоверной скоростью». «Пароль не самый сложный. Программа одолела его всего за несколько часов. Вот, смотри. Мартиус 2033 AVPM. Чувствую, здесь какой-то шифр. Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Мартиус, это месяц март в переводе с латыни», — вспомнил Гайдер. «А вот аббревиатура...» «Не будь я любителем конспирологических теорий и разгадок всяких шифров», — отозвался Мишель то подумал бы сразу, что первые две буквы из четырех — это Алания Вонг. «Срочно набирай Аша!» — закричал Микаэль. Матео задремал, и Энн, закончившая осмотр находящегося в их распоряжении скромного набора боеприпасов, решила проверить автомобиль. «Максим, мне надо посмотреть твою машину, не возражаешь?» — спросила она, застав девушку на кухне за сбором провизии на случай экстренного бегства. «Нет, конечно». «Сколько они уже не выходят на связь?» «Около часа, чуть больше. Аж сказал выждать три. Переживаешь?» «Очень. От волнения так сильно руки трясутся, что не могу открутить крышку бутылки», — грустно отозвалась медсестра. Вид у нее был подавленный и даже болезненный, как у человека, который увядает изнутри вследствие неизвестного недуга. «Дай мне». Энн подошла и быстро помогла ей. «Эй!» Она чуть более резко, чем хотела, повернула к себе девушку. «Посмотри на меня, Максим. Это тяжело, понимаю», — заговорила она твердым, почти командным тоном. «Когда я служила в Конго, у меня брат ушел на задание. Мы были в составе миротворческой миссии ООН. Ушел проверять отдаленные деревни с отрядом и пропал. Четыре дня. Связи нет. Я думала, что сойду с ума. Может, их убили повстанцы, может, съели дикие звери, может, утонули в болотах». «Дважды порывалась пойти одна искать его, и меня остановили лишь силой и угрозами. И знаешь что? На пятый день они вышли к базе. Абсолютно здоровые, довольные, с улыбками, мать их, с рюкзаками, набитыми причудливыми подарками от жителей одной из деревень. Оказалось, что они подхватили какую-то дрянь в джунглях, и местные привели их в деревню и помогли встать на ноги. Подселением были залежи меди и других металлов, поэтому связи не было, а компас сходил с ума» так вот, они все сдружились там, и поселенцы вывели их к нам, да еще и получили от нас кучу всего разного в знак благодарности». «Я не совсем поняла, к чему ты это?» – растерялась Максим. «К тому, что мы можем надумывать в себе абсолютно все, что угодно, но реальность всегда сложнее и непредсказуемее. Твой Дэн и Аш, ребята подготовленные и умные, И мне нужен компас или телефон, чтобы найти дорогу домой» но может случиться всякое, и чтобы не сойти с ума, нам нужно сосредоточиться на выполнении текущих обязанностей, иначе мы просто перестанем рационально мыслить и действовать в самый нужный для нас момент. Поняла?» Они посмотрели друг на друга. «Хорошо, поняла. А ты умеешь вправлять мозги?» — хихикнула Максим. «Всегда пожалуйста. Обращайся, если что». Эния вышла на задний двор и осторожно прошмыгнула к гаражу. Уже собираясь зайти внутрь, оглядела взглядом округу, задержавшись на небольшой рощице на другой стороне поселка. И вдруг увидела одинокий фонарик, зажегшийся в темноте среди деревьев и тут же погасший. Пальцы на ручке входной двери непроизвольно сжались. «Пожалуйста, пусть это будет любитель ночных прогулок с фонариком, и у него просто барахлят батарейки». Она стала водить глазами по окрестностям в поисках чего-либо подозрительного. Заметила, как другой фонарик дважды быстро просигналил с западной стороны, где-то в полукилометре от рощи. «Хрен тебе, Энн, а не везение!» Процедила она сквозь зубы и ринулась в дом. «Да, слушаю. Это Микаэль, аж это пустышка, Криптекс пуст. «Не понял». Пробормотал сбитый с толку Аш, на секунду позабыв о том, где и с кем он находился. «Это пустышка. Вонг несла навстречу левые документы. Они даже к проекту нашему толком не относятся. Не то что к процедуре воскрешения. Тут общедоступные публикации из медицинских журналов, ее труды, какие-то базы данных. Ты что-нибудь понимаешь?» — взволнованно говорил Микаэль. Он в параллели все еще пытался придумать версию о том, что детали исследования могут быть спрятаны в самих статьях, и для их расшифровки придется погружаться в тексты и знать код их расшифровки, но это просто не имело смысла. «Ты меня слышишь?» «Слышу», — пересохшим голосом проскрипел Аш, наблюдая за мёрдыком. Старик повернулся от окна, посмотрел на него, чуть наклонив голову вбок, явно заинтересованный данной сценой. Его лицо, ранее не выражавшее ярких эмоций, подернулось еле заметной улыбкой. «Аш, можно подумать, что вы более занятой человек, чем я. У вас там все в порядке. Мы с Даниэлом не мешаем», — вежливо осведомился он. «Аш, что происходит?» — резко спросил Дэн, теряя терпение и беспокойно, глядя поочередно то на него, то на основателя. Ему порядком осточертело находиться здесь, принимая участие в поимке шпионов. Раздражение копилось в нем подобно лаве в вулкане, готовой выплеснуться в виде взрыва, если все это не прекратится. «По словам Макарова, там был нетрудный пароль. Мартиус 2033 AVPM», — продолжал Гайдер. «Первое слово — это «март» в переводе с латыни. Мишель уверен, что буквы «эйви» — это «алания вонг». От себя бы добавил, что самое распространенное обозначение PM в наших кругах — это пост-мортем. — чертыхнулся он, услышав что-то от Андрея. Аж Андрей говорит, что самое частое переносное значение марта, выданное ему в сети, — это Марс, он же бог войны. Тебе все это о чем-нибудь говорит?» «Спасибо, коллеги, ждите сигнала. Отбой». Он разъединился, потом отключил телефон и медленно положил его в карман. «Какого сигнала, Аш? С кем еще вы на связи?» Нордок Томпсон отвернулся от окна и начал движение в их сторону. Охрана немедленно отреагировала на перемену в голосе начальника, придвинувшись ближе к Ашу и Дэниелу, который уже некоторое время оглядывал кабинет в поисках возможностей для маневров, если встреча, которая явно шла не в том направлении, перейдет от формы диалога к общению на кулаках. «Не может быть!» Глаза Аша судорожно бегали из стороны в сторону, как бывает с человеком, нащупавшим твердую поверхность среди зыбучих песков и старающимся теперь ни за что не оступиться. Время перестало существовать. На Криптексе ничего нет и, вероятно, никогда не было. Пусто. Информационный мусор. И тогда, словно птица, воспарившая над пустыней, он увидел, наконец, картину целиком, до самого горизонта. «Скепсис Гайдера относительно смерти Вонг — это странное самосожжение, исключающее любые улики. Смерть Лемона, не вписывающаяся в общий контекст смертоносной операции. Убийство ассистента Марка. Их всех использовали. Даже бедного Йоффе. Обычные пешки. И этот пароль. Она любит ребусы, так сказал Микаэль. Друг, как же ты ошибся. Она прирожденный стратег». Йоффе не был предателем. Медленно, словно боясь спугнуть случайное озарение, утвердительно произнес он, заглянув в глаза хозяину кабинета в надежде увидеть в них нечто, что могло бы опровергнуть его теорию. «Какой же ты слепец!» «На что ты намекаешь?» — осторожно подал голос со своего места Дэн. Алания Вонг пришла на обмен с пустым криптексом, защищенным простым шифром. Не существовало никакой сделки между Оливером и Доганом, Вернее, она была искусственно создана. Алания знала, что сделка будет сорвана Джимом, и понимала, что он ее не убьет, ведь она слишком ценный кадр. У Оливера мы узнаем, что через несколько дней после событий в Румынии она погибает, причем таким образом, что невозможно добраться до ее посмерти. Совпадение немыслимое. Зато Оливер и его несостоявшийся партнер моментально вцепляются друг другу в глотки, подозревая противоположную сторону в убийстве Вонг. Следствием передела влияния стала гибель базы. Господи, как же мы ошибались! Слишком тщеславно, слишком гениально и амбициозно, чтобы покончить с собой, и слишком ценно, чтобы быть убитой кем-либо из игроков. Мне не давала покоя смерть Лемона, одного из немногих посвященных и фанатично преданных идеям проекта «Человека». Гайдер все сокрушался, что не успел взять образец его крови, иначе мы бы узнали еще давно. Его убрали не потому, что он был фундаментом медицинской программы проекта, а просто не желая оставлять потенциального конкурента. Аш поднял глаза и посмотрел на основателя. Алания! Неужели оно того стоило? Дэну показалось, что ему дали поддых, лишив способности дышать. Глаза вылезли из орбит. Тело вновь обдало волной жара от переизбытка волнения. А потом... Потом пришла другая реакция. Злость, обида за то, что его одурачили, как аж перед прыжком к Джиму, как Гайдер, не рассказав всего перед прыжком Коливеру, Как бы он ни пытался уйти от своей роли, каждый раз становился пешкой в чьих-то руках, играючи жонглирующих жизнями. «Мальчики — Мальчики, — кивнул тот своим охранником, — оставьте нас. — Мистер Томпсон, вы уверены? — учтиво спросил тот, которого звали Хэнком. «Да, конечно, уверен. Мои давние друзья не причинят мне вреда». Мужчина сделал отдельный упор на слово «давние». После того, как за охраной задвинулась дверь в смежное помещение, трое собеседников остались сидеть неподвижно. «Значит, Оливер ошибся», — процедил Дэн, уже зная ответ. Словно давая разрешение продолжить, основатель лишь склонил голову в ответ на немой взгляд Аша. «Да, Дэн». Перед тобой Алане Вонг. Ей все же удалось выиграть партию у смерти. «Дамы и господа!» — ворвалась в дом Энн. «Не хочу никого пугать, но нас с минуту на минуту окружат вооруженные люди». «Вечер перестает быть тёмным. Сколько их?» Ничуть не удивившись новости, дежурно уточнил со своей импровизированной больничной койки «Оркус». «Я видела двоих, но, уверенно, больше. Заходят со стороны лесного массива». «Мальдисьон». «Андрей, ролик загружен?» «Гайдер, Максин, ноутбук и сумки в руки, а потом на второй этаж. Услышите стрельбу, сливайте все в сеть. Все остальные к оружию и занять с точки у входа и окон». «Загружен», — ответил Андрей, завершая выгрузку ролика на специально созданный им портал. «В режиме ожидания. Вылетит по всем каналам нажатием клавиши, не успеют перехватить» да и глушилки им не помогут». «Понял, а теперь живо найди себе ствол», — гаркнул орку, сберя в здоровую руку пистолет. «Так, сперва мы...» Его слова прервал выключившийся во всем доме свет, за которым в окна незамедлительно влетело несколько гранат, испускающих едкий дым. Все пространство враз заволокло густым туманом. Послышались крики, возня, топот ног и грязная ругань на испанском, вторище звуком одновременно распахивающейся входной двери. «Не двигаться!» — глухо пробурчал человек из-под противогаза, тыча винтовкой с глушителем прямо в лицо осклабившейся Энни. «Брось ее!» Находящийся на лестнице на полпути ко второму этажу Микаэль услышал тяжелую поступь армейских ботинок. «Они прорвались наверх!» — перегнувшись вниз, крикнул он и тут же получил удар прикладом в затылок, после чего все затихло. Рик Роуз, бывший заместитель Максимилиана Вернера, последним вошел в дом Максин Браун, где его люди уже расположили пленников вдоль стены. Руководитель группы быстро оценил обстановку. Шесть человек. Женщины, подростки, раненый солдат, злобно глядящий на спецназовцев влажными от дыма глазами. «Да уж, как-то слишком просто», — задумчиво почесал он затылок, снимая респиратор. «Мистер Томпсон предупреждал, что террористы могут оказать сопротивление, и, вероятно, их будет как минимум трое. Его группа, с которой он покинул поместье Маслоу, насчитывала семь человек, но, как оказалось, этого хватило, чтобы без лишнего шума и проблем разоружить шестерых. Они уложились в три минуты, хотя Рик предвкушал сперва осаду, а потом и героический прорыв, который занял бы не меньше четверти часа. «Обыскать дом! У этих забрать оружие!» Он достал мобильный телефон. У него оставалось в запасе еще около двадцати шести минут до звонка шефу. «Всем добрый вечер, господа!» — ровным голосом произнес Рик. «Ближайшие полчаса попрошу не делать никаких глупостей. Пока у нас приказ просто захватить вас. Живыми!» «Не хотелось бы, чтобы мы преждевременно перешли к ликвидации. Давайте подождем полчаса и узнаем, что нам всем делать дальше». «Да, Дэн, перед тобой Алания Вонг. Ей все же удалось выиграть партию у смерти». Дэниел пришел в замешательство от услышанного. Ему оказалось непросто переварить эти два предложения. Стало быть, Оливер ошибся?» Пока оба мужчины осознавали сказанное только что, Вонг в теле Томпсона налила себе воды из графина и пригубила стакан, потом слегка откинулась на стуле. «Все-таки, Аш, ты не зря занимаешься тем, чем занимаешься. Рада, что ты сложил все составляющие. Правда, рассчитывала, что получится раньше. До Йоффе». Финальной точкой и стал пароль. «Мартиус. Месяц Марты, он же бог войны». Символично. Ты спрятала послание, включающее месяцы, даже цель своего плана. В твоем стиле. Микаэль говорил, что ты любишь ребусы, но Алани, зачем? Марк Твен как-то сказал, что в жизни есть два самых важных дня: день, когда ты родился, и день, когда понял, зачем. Когда я начала заниматься исследованием посмертия и экстремальных состояний... Я была движима идеей стать великим ученым, помогать людям, привнести в мир что-то хорошее, чего уж стоить. Мои родители хотели этого, мои преподаватели верили в меня. В каждой нише есть свои метры. Почему я не могу попытаться найти свою? Когда мы создали механизм прыжков за ограду, мне хотелось уйти в загул на неделю. Я была счастлива, ведь гештальт всей жизни, казалось бы, был закрыт. Я открыла собственную нишу, голубой океан в науке, мать его. Но в день, когда мне удалось вернуть чужое сознание в новое тело, я поняла, зачем я существую, — закончила мысль. Все это время она говорила совершенно мужским, сухим голосом, принадлежавшим Мордоку. Даск силился понять, реально ли в чужом теле перед ним могла быть женщина, ведь ничто, абсолютно ничто не выдавало ее, видимо, только стиль изложения мысли. «Я бы предположил, зачем ты существуешь, да, боюсь, выйдет несколько грубо, с учетом недавних обстоятельств», — мрачно проговорил Аш. «Я тебе и так поясню. Все равно до звонка время есть. Контроли. «До какого звонка?» — напряженным голосом перебил Дэниел. «Первое потрясение прошло, и он вновь начал закипать от ненависти». То, что Мёрдок оказался Аланией, из-за которой случилась вся эта трагедия, было невероятным открытием. Однако три погружения в сознание мёртвых людей за последние дни серьёзно повысило у Дэниела порог восприимчивости необычного. Но чувство справедливости никуда не делось, и сейчас настойчиво призывало заставить Вонг ответить за прегрешение. «Аш, ты плохой лгун, я всегда это знала. Слишком благородный, слишком правильный». «Ты же поэтому воротил нос от половины заказов, которые подкидывал нам Оливер. Так вот, мои люди сейчас в гостях у ваших друзей». «Да, именно друзей, и Микаэль должен быть среди них. Вы не последний оплот лимита. Когда мой милый Гайдер открыл свой черный кейс, который я собственноручно помогла ему сконструировать, включился специальный маячок, указавший мне его точное местоположение». Она перевела взгляд на Дэниэла, погрозив пальцем. «Что до тебя, молодой человек, больше меня не перебивай, иначе придется преподать тебе урок уважения к старшим, застрелив кого-то из ваших людей. Ты же не хочешь новой крови. Ты не за этим пошел в лимит. Хотел новой жизни, верно? Просто подзаработать и хорошо провести время с девушкой». На последнем слове Дэна обдала волна страха, что не укрылась от глаза Алании. «Так-то лучше. Теперь я все-таки договорю, зачем все это. Два простых слова. Контроль и предупреждение». «Контроль над посмертием и предупреждение действий со стороны тех, кто этот контроль оспаривает», — иронично заметил Аш. «Нет. Контроль над исследованиями в этой области и предупреждение их преждевременного и нецелесообразного использования», — поправила Вонг. «Я не монстр, Аш». И не питаю жажду мести всему живому. Не хочу видеть мир в огне, как этого хотят некоторые политики, лоббисты корпораций или религиозные лидеры. Хотя и здесь механизм возвращения можно использовать во благо. Что плохого влезть в голову президенту какой-нибудь страны и добиться мирного урегулирования вооруженного конфликта? Неплохая перспектива же. Но при этом никому не отдавать путь за ограду, верно? «Иначе эта логика не работает, и ты это знаешь», — как бы, игнорируя ее слова, вопросил Аш. «Наоборот, ограду нужно исследовать, и в десятки раз более активно, чем сейчас», — Удивилась его невежеству Алании. «Но осторожно, защищая от любых недобросовестных посягательств. Я охранитель, мой друг, а не анархист. Конечно, для развития науки в любой области требуются ресурсы и время». «Однако тот темп, что взяли мы, — это черепаший шаг. И я говорила миллион раз Томпсону об этом, но он не желал слушать. Пусть идет, как идет. Мы будем двигаться консервативно». Попыталась она его передразнивать, что выглядело особенно иронично и жутко в данной ситуации. «Старик думал, у него в запасе сотня лет, а между тем потихоньку сколачивал капитал, разбалтывал об этих технологиях дружкам-толстосумам. Так нельзя развивать науку». «Нужны инвестиции, нужна инфраструктура, нужны подопытные», — гневно бросил Дэн. «Ведь без лабораторных мышей результатов не добиться, без жертв не добиться научного прогресса». «Верно, дорогой, ты абсолютно прав», — нисколько не смущаясь, продолжила Алания. «Посмертие требует опытов. Мы не можем исследовать тот мир без эмпирических данных. Нужен чувственный опыт». Ты думаешь, такие данные можно собрать на десяти прыжках двух людей до нескольких выполненных миссиях? Не смеши. Огромная проблема современности в том, что наука до сих пор находится в заднице по части финансирования, хотя мир, комфорт, все устройства, все озиждется на ней. А если и дают деньги, то крохи, да под государственную отчетность. Именно поэтому нужны были грязные сделки Оливера на постройку фундамента но он был слишком жаден и никому не доверял. «Опасный партнер». А Доган, стало быть, нет. Альп тем более. Я знавала его еще в молодости, и уже тогда он производил впечатление авторитарного бизнесмена. Его прошлое лежит в оружейном бизнесе. Нетрудно догадаться, в какую сторону он бы повернул разработки». «Нет, он был использован лишь как посредник для перевода денег в обход вас и помощи в моем исчезновении. После этого от него надо было избавиться. И именно сейчас...» Старик взглянул на наручные часы. «Да, именно сейчас его штаб-квартиру в Стамбуле громит местный спецназ, после того, как я отправила им все доказательства его вины в массовом убийстве людей и пытках на территории других стран. Лимит отмщен аж» даже твой друг отмщён. Вонг подмигнула Дену. «Хотя сам Доган появился благодаря мёрдыку Он действительно хотел проверить масло. тут я не солгала». Казалось, что Аш был отчасти захвачен логикой рассуждения, однако Дэн ужасался глубиной безумия Вонг все больше. Ему хотелось убежать, больше никогда не видеть этого человека, мучить людей ради сомнительных экспериментов. В его голове невольно всплыли аналогии с доктором Менгеле. Перед глазами вновь встали кадры из лаборатории в лесу Хойя-Бачу. Те несчастные, обезумевшие оболочки, бывшие когда-то людьми. «Что за бред?» — вновь выкрикнул Дэн. «Что за бред вы несете? Я не понимаю!» «Ты просто не хочешь понять!» — прочитала его мысли Вонг. «Слышал о таллидомидовой трагедии в двадцатом веке». Следствие недостаточно развитых на тот момент процедур лицензирования лекарственных средств. Сегодня принцип контроля и предупреждения заложены в систему разработки и экспертизы лекарственных препаратов, чтобы не допускать вывода на рынок некачественной продукции и гарантировать честную конкуренцию через патентное право. Требуется сперва всесторонне изучить таблетку, прежде чем давать ей зеленый свет. Здесь та же история. «Это монополизация, а не контроль», — огрызнулся молодой человек. Основатель только отмахнулся. «Какой банальный ответ!» «Где Мёрдок?» — спросил Аш. «За оградой? Где же еще?» — удивилась искренне Алания. «Пришлось заманить его к себе, используя женское обаяние, и провести маленькую операцию. Риск, конечно, был велик, но шалость удалась, не без помощи Марка». Он пал еще одной храброй жертвой на алтарь науки. Зазвонил телефон, и Вонг пришлось отвлечься. Ее брови взметнулись вверх. «А, как раз вовремя. Господа, сейчас мы узнаем новости о ситуации в доме ваших друзей из первых рук». Алания включила громкую связь. «Слушаю. Это Роуз. Да, мы на месте. Доктор Гайдер у нас». Его доклад внезапно прервал пронзительный женский крик. Такие звонки для заложников всегда заканчиваются плохо. Кроме Гайдера, его не тронут. Примерно так размышлял Оркус, лежа на боку и стараясь не подавать виду от разрывающей плечо боли. Действие обезболивающих ослабевало, тем самым позволяя нервным окончаниям доносить до мозга болевые сигналы. Словно хищник, зажатый в угол, здоровяк интенсивно прорабатывал диверсионный ход, чтобы попытаться обернуть драматическую ситуацию в свою сторону. Микаэль, шипнул он доктору слева. Слушай внимательно и делай, как я скажу. Они не будут тебя убивать, это факт. На улице вечер, полиция нас ищет. Надо поднять нетипичный для окрестности шум, чтобы вызвать подозрение у соседей. Сигнализация подойдет. Вон она. Он глазами показал на портативную белую панель на стене около шкафа с кухонной утварью. «Там у Максин аптечка, я видел. Скажи, что тебе надо перевязать меня и сорви коробочку. Она заорет и автоматически отправит сигнал близлежащему патрулю». «У тебя мозги дымом заволокло», — огрызнулся на него Гайдер. «Я тебе не аж! Закрой пасть!» — чуть не задохнулся от гнева Матео. «Ты убивал уже! Иди и спасай нас всех!» Мне и Н нужно временное замешательство, чтобы выиграть время». «Вот зараза». Док вздохнул и сильно бортанул Оркуса в больное плечо. Тот свалился с дивана и истошно заорал, нисколько не придуриваясь. Стоящие рядом солдаты тут же направили на него оружие. «Отставить! Это еще что?» — рявкнул Роуз, подойдя к дергающемуся Матео. «У него плечо ранено очень сильно», — начал Микаэль. «Я оперировал его несколько часов назад». Он нуждается в обезболивающем и антибиотиках. Если не принять, будет страшная боль». Командир группы даже бровью не повел, услышав эту тираду. «Пожалуйста, командир», — взмолился Гайдер, задействовав весь свой актерский дар. «Он же солдат. Спасал нас, пока ваши люди брали нашу базу. Он заслуживает перед смертью хотя бы не скулить, как щенок». «Если выкарабкаемся, Оркус убьет меня за то, что назвал его щенком». «Хорошо, что это очень маловероятный исход событий». Роуз взглянул на часы. До звонка оставалось пару минут. Он неохотно кивнул. «Хорошо, только без фокусов. Пусть примет лекарство и заткнется». Гайдер поднялся и в сопровождении солдата подошел к шкафчику. Медленно достал аптечку, открыв так, чтобы конвоир не заподозрил ничего. Начал копаться в ней, якобы ища лекарства. Человек с автоматом отошел на пару шагов, прислонившись спиной в аккурат к стене рядом с сигнализацией, наблюдая за ним внимательно. — Это Роуз. Да, мы на месте. Доктор Гайдер у нас, — тем временем проговорил человек в телефон, взглянув на Микаэля. — Началось. Господи, что ж такое? — выругался Гайдер. Он искренне не понимал, как действовать дальше, чтобы пройти к заветной коробочке и избежать по пути удара прикладом в челюсть. Дальше произошло то, чего он меньше всего ожидал. Мишель, следивший за действиями Гайдера, догадался о его намерениях и с силой легнул прислонившегося солдата в сгиб колена. Мужчина вскрикнул и рухнул на землю. «Давай!» — закричал он, продолжая наносить ногой удары ему в челюсть. Все повернули голову на крик. Доктор бросился к сигнализации и с силой отодрал ее. Вой сирены поглотил весь дом. Через секунду ближайший к нему солдат впечатал его в стену. Роуз отвлекся от телефона, выхватил пистолет и выстрелил в Мишеля. Раздался пронзительный женский крик. Дальше разразился полный хаос. Глава пятьдесят первая. Финал. Часть вторая. Апрель две тысячи тридцать третьего года. «Штаб-квартира Мёрдока. Цюрих. «Кто это кричал? Максин?» — взревел Дэн, бросаясь на говорившую по телефону Вонг. Та удивлённо воззрилась на Даска. Вулкан внутри него взорвался столбом пламени, вихрем камней и искр. И мир вокруг начал стремительно расплываться, а чувства, наоборот, обострились. Выкрикнутый вопрос по своей сути уже не имел никакого смысла, но он и так знал на него ответ. Голос Максима он бы не спутал ни в каких обстоятельствах. Все, что сейчас старательно объясняло им Вонг, для него в раз обессмыслилось. Зато другое стало предельно ясно. Черный человек вновь явил себя и теперь восседал за столом перед ними. Гнилье. Это в красивых историях цивилизованные люди приходят к консенсусу, вспоминая о моральных принципах и усмиряя свою гордость. Но когда под пулями падают дорогие тебе люди, в гробу ты видел эти договоренности. В древности люди решали все с мечами на арене, не задавая лишних вопросов. Убийца. Вонг было плевать на всех. Заманила их сюда, стравила людей и спровоцировала бойню, убив множество невинных, а теперь пытается шантажом повернуть ситуацию так, будто ничего не произошло. Красиво выйти из грязи в белом пальто, действуя опосредованно. Не получится. Психопатка. Понятие морали как ключевой категории в современном социуме для нее отсутствовало. Даже если она поклянется на крови, что это все ради светлого будущего человечества, согласно теории предопределенности, это все равно приведет к печальным последствиям. Благими намерениями выслана дорога в ад. Поэтому он убьет ее, уничтожит голыми руками и устранит проблему, как само собой разумеющееся. Парень молнией рванулся в сторону Алании, опрокидывая стол, по пути схватив за горлышко высокий прозрачный графин с водой и рубанул им по столу так, что в руке остался лишь осколок. То, что нужно. Кровь. Это его кровь? Плевать. «Дэн, нет! Контролируй себя!» Дэн услышал чей-то голос, прямо как тогда, когда они были у Джима. Тогда он тоже выкрикивал приказы. «Аж, наверное». «Охрана!» — старик проворно оттолкнулся руками от стола, отъезжая на колесиках офисного стула и порываясь убежать. Аж бросился доску на перерез, будучи совершенно уверенным, что тот сейчас просто снесет Вонг голову. И краем глаза заметил движение из-за ширмы. Подсобка. Именно туда удалились те двое охранников, унесших тело посредника Догана. Он резко развернулся на полпути, дотянулся рукой до спинки стула и катнул его в одного из телохранителей, заставив того замешкаться. Поднырнул под вытянутую с оружием руку второго и резко рванул ее в локти вниз, ломая под 90 градусов. Мужчина закричал и упал. Не успевая развернуться лицом ко второму противнику, резко пробил ему в подбородок пяткой, используя прием из тхэквондо, обратной стороной изнутри снаружи тем самым отправив его прямиком в отключку. Подобрал у обоих пистолеты и взглянул на Дэна ровно в тот момент, когда он со всей силы врезал по лицу основателя, повалив его на пол и уже заносил руку с осколком графина. «Нет! Вспомни о цели!» Вонк нужна была живой, в первую очередь, чтобы выйти живыми и добраться до Максин. Ден, Вонк нужна нам, чтобы спасти Максин!» Даска остановился в моменте, взглянул на Аша вполне трезвым взглядом. Руководитель проекта продолжал смотреть на него снизу вверх испуганным взглядом. «Похоже, тебя никогда не били по лицу, а, Алания?» — без иронии произнес Дэн. «Аш, кажется, у меня уже лучше получается контролировать эту штуку в голове». «А теперь...» — Аш рывком поставил старика на ноги и прислонил к сонной артерии осколок. «Мы прокатимся к нашим друзьям». Он подбежал к панели, открывающей двери, заблокировал ее, чтобы со стороны коридора не подошло подкрепление. Потом пробежал за ширму и проверил пульс Кимали. Мертв. Конец истории краткого сотрудничества с Доганом. Старик громко хмыкнул. Вы идиоты! Как вы собрались выйти отсюда? Едва откроете двери, вас изрешетят, даже до лифта не дойдете. Так пусть стреляют, спокойно сказал подошедший Аш. Он снова обрел уверенность, видя успехи в управлении гневом со стороны его напарника. «Пусть убивают нас, но мы заберем тебя. Технология перемещения у тебя в голове. Лемон мертв, Гайдер, возможно, тоже. Кто воспроизведет технологию возвращения? Ты же боишься потерять эту оболочку. Все ради нее, ради влияния, которое она дает. Но ничего, будешь куковать вечность с нами». «Какое же ты трепло аж!» Я там уже была и знаю об этом месте все не напугаешь так что сейчас ты отпустишь меня положишь эту стекляшку и вы как послушные щенки будете делать так как я скажу и тогда если в той заварушке кто-то выжил я может быть позволю им жить дальше. Вонг бравировала но после действий дэна было видно что она несколько потеряла в запале. Аш, не забывай, что пока болванчики будут выдумывать, как вытащить ее с того света, я передам координаты лаборатории твоим покупателям, и мы запустим коммерческое производство». Добросил масло в огонь Дэн. Он решил использовать информацию, данную ему Оливером, в посмертии, хотя и не был уверен в ее достоверности, учитывая, что времени на проверку не было. Откровенная ложь про неких партнеров должна была усилить подозрения основателя. Впрочем, версия о наличии у Аша потенциальных контактов для продажи технологии показалась в этот момент ему не нелишенной смысла. «Какой лаборатории?» — хохотнула мужским голосом Алане. «Я своими руками создавала их с Оливером и знаю о них все. Не смешите». «Их три, но это только официальные, мы знаем», — продолжил Дэн. «Однако есть еще одна. Привет от Оливера. Он явно тебе не доверял», — добавил парень с мрачной улыбкой. Доктор скривила старческие губы и манерно пожала плечами, демонстрируя, как безразлична ей эта информация. Но по глазам было видно, как она начала переживать. «Пусть даже и так. И что будете делать, парни? Просто выйдите со мной в качестве заложника из здания, приставив кусок стекла к горлу одного из самых влиятельных чиновников в мире. Не смеши меня». «Верно. Кусок стекла у горла и рука мертвеца». Безразлично пожал плечами аж, пародируя Вонг. «Что?» «Если я не отдам команду своим людям в ближайшее время или с ними что-то случится, а, похоже, это уже произошло, то все, абсолютно все, что мне и Гайдеру известно о деятельности лимитов, всплывет наружу. Документы, имена, детали операций. Это уже загружено на сервера. Вы не сможете ничего заглушить или прервать передачу. Не следовало допускать смерти невинных людей». «Моих людей», — процедил он. «Ты блефуешь!» — уже явно нервничала Вонг. «Какие к черту сервера? Это тебе не порно ролик загрузить. Ты же понимаешь, что произойдет. Ты развяжешь третью мировую. Кишка танка «Посмотри внимательно на Дэниела. Пару минут назад из-за твоих действий погибли последние дорогие мне люди. Но это только полбеды. Из-за твоих маниакальных амбиций, вероятно, погибла его девушка». «И теперь он очень зол!» На этих словах Дэн сильнее надавил острием на горло Вонг, сделав порез на шее. Сознание в его голове все еще было мутным. Он понимал, что текущий приступ был вызван не только стрессом и чувством страха. С ним что-то творилось еще со времен бегства с базы. Последствия погружений – Мигрени озноб не отступали, и хотя адреналин последних минут заглушил плохое самочувствие, загнав боль куда подальше, он продолжал чувствовать, что болен, словно подхватил грипп. После короткого приступа ярости картина мира вновь запестрела многоцветием, однако он не особо прислушивался к разговору командира Ивонг, действуя на автопилоте. Слишком много сил требовало оставаться внимательным ко всему. Он продолжал неотрывно смотреть на Аланию в теле основателя и видел, как черный человек исчез, явив перед ним обычного старика, пусть и в неплохой форме, но с личностью психопатки в голове. Одно радовало. В отличие от прошлых разов, сейчас ему удавалось контролировать свою агрессию. Вонг была ключом к спасению, и поэтому он был очень благодарен Ашу, который успел докричаться до него, когда он уже был готов совершить непоправимое. «Господи, Максин!» «Надеюсь, ты жива. Хочешь проверить?» Аж держался, как заправский игрок в покер, и мало кто, учитывая ставки на столе, решился бы проверять его карты. Вонг молчала. «Значит, решено. Дэн, приоткрой дверь так, чтобы они видели незавидное положение их босса, и попроси передать нам две гранаты. Будем держать их в свободных руках. Руках мертвецов». Он протянул Вонг телефон. «Давай, большой босс, отзывай своих миньонов. Мы выйдем через парадный выход, а потом сядем и договорим, когда все это уляжется. Думаю, ты еще пригодишься лимиту». Парализованное происходящим, сразу после первых выстрелов Максим бросилась на пол, накрыв руками голову, бессознательно, но достаточно точно воспроизведя уроки по безопасности изначальной школы. Кажется, так надо было залезать под стол и укрываться в случае ядерной бомбардировки. Ей было страшно. Так страшно, что она не могла думать даже о вооруженных людях, вступивших в бой с выжившими сотрудниками Лимита. «Не хочу умирать. Не хочу». Это простейшее мыслительное выражение инстинкта самосохранения полностью вытесняло все остальные умственные процессы. Увидев рядом валяющуюся подушку, она на автопилоте подобрала ее и прижала к груди, как маленькая девочка, прижимающая плюшевого медведя. А потом, словно в кино, увидела творящееся вокруг безумие. Прижатый к стене Гайдер несколько раз с бешеной яростью ударил затылком нападавшего в лицо. Кровь хлынула из превращенных в кашу носа и переносицы, заливая глаза солдату и вынуждая его бросить оружие. Доктор оттолкнул его и бросился к стойке с кухонными ножами. Ослепший от крови наемник, вытянув руку подобно зомби, двинулся следом, второй рукой нашаривая пистолет на боку. Гайдер выхватил ближайший широкий нож по типу тесака и, абсолютно не прицеливаясь, с разворота воткнул его человеку куда-то в правую половину головы, после чего ногой оттолкнул тело. Затем выхватил из подставки второй нож и прыгнул на солдата, который был занят тем, что сбрасывал с себя уже бездыханное тело Мишеля. В этот раз у Гайдера было время прикинуть место для удара. Второй раз за последнюю неделю, используя свои знания о человеческой анатомии не во благо, он с хирургической точностью воткнул нож в еремную вену. Лезвие заточенного японского клинка вышло с другой стороны шеи. Смерть наступила почти мгновенно. Аркус во всю глотку за он бросая тому винтовку, сорванную с трупа. Роуз, дважды выстреливший в Мишеля, прицелился в Гайдера, но вовремя остановил себя, поскольку имел четкое указание взять медика живым. Это промедление стоило потери позиции, так как озверевший Макаров плечом вынес его через полкомнаты в сторону Эркера, повалив на полукруглый диван. Надавив локтем на шею, второй рукой он попытался прижать руку с пистолетом. По воле случая, в момент удара рука Роуза с положенным на курке пальцем непроизвольно дернулась, сделав выстрел, и шальная пуля попала в район уха второму солдату, влетевшему в гостиную со стороны входной двери. Он совершенно спокойно схватился за рану, словно это была ссадина, а он всего лишь хотел остановить кровь, но уже через считанные секунды вяло осел на пол. Практически одновременно с Андреем, Энн сделала рывок в сторону бандита, находящегося в коридоре. Он уже открыл огонь в тот самый момент, когда она подбила ему обе ноги в подкате. Пуля попала ей в грудь, но, несмотря на это, противники сцепились около лестницы. С яростью дикой кошки, не чувствуя боли из-за нахлынувшего адреналина, девушка надавила большими пальцами ему на глазные яблоки, лишая возможности держаться за оружие. Мужчина взвыл не своим голосом и мощным ударом кулака в челюсть отбросил ее в сторону, но Эн успела вырвать из его пояса пистолет. Она вскинула оружие правой рукой на долю секунды быстрее него и выстрелила. Пуля попала наемнику прямо в лоб с расстояния в метр. Девушка знала, что еще один часовой находится на втором этаже, и, продолжая лежать на полу, попыталась понять, откуда он должен вот-вот появиться, среагировав на творящийся внизу хаос. К несчастью, в пылу сражения трудно держать всех противников на виду, тем более вести их счет. Этим и воспользовался наемник, осторожно вошедший со стороны двора, и, увидев ее с пистолетом, разрядил половину обоймы в Энью. Несмотря на оглушительный шум, царящий в помещении, дом сотряс душераздирающий вопль Оркуса, который, увидев Энн, выстрелил несколько раз в голову вбежавшему через черный ход солдату после чего дослал оставшиеся пули в последнего из группы Роуза спецназовца, который так не кстати для себя замешкался на втором этаже, но промазал. Противник более не высовывался. «Гайдер, он уходит на крышу! Убей, тварь!» — кричал он. Подобрав винтовку у трупа на кухне, док выскочил на улицу и, прислушиваясь, начал медленно обходить дом. Продолжая слышать шум сигнализации, он медленно выходил из-под навеса над террасой, силясь уловить звук ботинок, ступающих по черепице. Послышалось неосторожное чертыхание. Попался! Он увидел тень на крыше, пробиравшуюся по карнизу между окнами левой и правой сторон дома. Наплевав на то, какие кошмары это вызовет в голове не вовремя проснувшихся соседей, он прицелился как мог и начал поливать короткими очередями стрелка на крыше. Тот попытался убежать, создавая еще больше шума и позволив Гайдеру точнее определить его местоположение. Винтовка клацнула, но Микаэль продолжал нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока тело наемника не скатилось с крыши прямо на лужайку перед входом. Только после этого он позволил себе вдохнуть воздуха. Максим, содрогаясь от беззвучных рыданий, отвела руки от ушей, с удивлением поняв, что не оглохла. Вспомнила, что автоматы были с глушителями. Пыль неспешно оседала на месте побоища. Весь бой занял от силы пару минут. А потом тишину разорвали крики Матео. Эн, Эн, ответь! Гайдер, на помощь!» — кричал он, рыча по звериному в стремлении дойти до ее тела. Гайдер вбежал в дом и открыл рот. «Нет», — выдохнул он и бросился к ней. Уже подходя к телу, ему стало все понятно. Даже обычный человек с улицы определил бы, что ей не помочь. «Несколько пулевых ранений, в том числе в шею, грудь и живот». «Ну что там?» — орал как ненормальный Оркус. «Ничего». Микаэль просто присел на колено рядом и, поджав губы, посмотрел на лицо Эни и, силясь запомнить все черты ее лица до самых мелких деталей. Карие широкие глаза, аккуратный нос, малюсенькая ямочка на подбородке, тонкие губы и длинные непослушные волосы, растрепавшиеся из-за драки. Он рукой прикрыл ей глаза. «Прощай!» «Сука!» — вскрикнул Андрей, поднимая Роуза на ноги и тыча ему пистолетом под подбородок. Лицо наемника после встречи с кулаками Макарова выглядело скверно. Разбитый рот и съехавший на бок нос. Сам аналитик выглядел не лучше. «Оркус, мне его пристрелить или ты сам?» п «Подождите!» — подал голос Микаэль. «Мы не знаем, что случилось на том конце телефона. Он лишь сказал, что я здесь. Им нужен я!» «Я скажу тебе, что там случилось! Дерьмо полное!» — бросил Андрей ему. «Если они услышали стрельбу, то, вероятно, подумали, что нас всех здесь положили. Соответственно, Мёрдоку больше никто не нужен. Он и парней шлёпнул. Проверить мы никак не можем». «Нет, Андрей, можно. Его телефон!» — впервые подала голос Максим. Она стояла в центре комнаты с ноутбуком в руках. Несмотря на плохое состояние, Роуз бросил напряжённый взгляд на устройство. «Пусть позвонит ещё раз!» «У него прямая связь с этим вашим мёрдоком. Пусть звонит и говорит правду, что здесь случилось. Нам нужно узнать. И если они мертвы, я сама солью это в сеть. Это все данные на лимиты твоего босса, если ты ещё не понял», — сказала она Роузу. «Едва ли он обрадуется, если ты допустишь это». Главарь наёмников посмотрел на неё, осмысливая сказанное. Потом сглотнул и осторожно достал телефон. Набрал номер и перевёл на режим громкой связи. Они все услышали гудок но никто не ответил. «Подождем», — тихо сказал Микаэль. «П «Продолжай звонить. Мы подождем, пока он ответит». Аш и Дэн вместе с Аланией вышли из здания тем же путем, которым вошли. Весь путь от коридора до вестибюля их вела вооруженная охрана, поэтому напарникам приходилось двигаться спина к спине, зажав между собой основателей, и держа гранаты в поднятых руках. Однако никто не решался геройствовать после команды Вонг. Даск затолкал ее в машину на заднее сиденье, предварительно перевязав руки за спиной проводом. Сам сел за руль. Аш медленно сел последним. «А теперь крикни им, чтобы не преследовали нас, иначе взорвем все к чертям собачьим!» «Никому нас не преследовать, ясно?» — крикнула Вонка, обступившим машину людям. «Это приказ. Никаких вертолетов. Не переживайте, я вернусь!» — сказала она напоследок, вызвав удивление на лице Аша. «Я бы не был так уверен», — отозвался он. «Никогда не говори никогда». Машина с резким скрипом рванула с места. «Он не возьмет трубку, понимаешь? Ему плевать. Операция сорвана, мы ему более неинтересны», — настаивал Макаров. «Гайдер, послушай, нам надо?» «Я сказал ждать, Андрей», — повысил Микаэль голос. «После Аша я старший. Ты, Роуз, звони снова». «Микаэль, уже поздно», — теперь уже отозвалась Максим, — «если Мёрдок в половину такой монстр, как вы мне описали, он убил их еще при входе и просто разыграл всю эту сцену. Он и этого бросил, потому мы для него никто. Возможно, он уже вызвал второй отряд сюда, поэтому нам надо выложить это в сеть и, как говорил Аш, воспользоваться шумом, чтобы сбежать». «А куда мы пойдем-то?» — спросил Гайдер. «От него нигде не укрыться. Если ты не заметила, полиция до сих пор не приехала, несмотря на сигнализацию и грохот. П Понимаешь, почему? У него вся полиция под контролем. Если мы выложим ролик, то используем последний козырь будем ему уже совершенно бесполезны». «Мне плевать на ваши политические игры!» — закричала девушка. «Хватит играть в дипломатию!» «Я не часть «Лимита» и имею собственное мнение. Мне не интересны ваши изобретения. Эти сволочи за один вечер забрали четырех хороших людей. Я сейчас же нажму на кнопку. И взвалишь на себя судьбы миллиардов людей!» — закричал в ответ на нее Гайдер. «Не будь дурой, ты не имеешь никакого морального права и авторитета решать за миллионы таких, как Дэниел, как им жить, только из-за своих чувств к нему». Именно из-за эмоций и незнания происходят все беды. Межэтнические войны в прошлом начинались из-за ненависти к другим, апартеид, гонения на евреев, да даже сжигание людей на кострах Инквизиции. Это все из-за нежелания понять других, незнания, чего хотят другие, как и чем хотят жить. Не все люди плохие в этом мире, и не все заслуживают проснуться на утро с осознанием того, что ты сделала выбор всей их жизни за них». Девушка хотела было ответить доктору, как вдруг трубку сняли, и они услышали усталый сухой голос. «Это Мердок. С кем я говорю?» За несколько минут до. За пределами Цюриха. «Ты сказала в офисе, что мы нужны тебе для развития проекта. Ты серьезно про эту исключительную способность к переходам или просто строила нам глазки?» — спросил Дэн, глядя на Вонг в зеркало заднего вида аж держал ее на прицеле, не отводя пистолета. «Когда я тебя увидела час назад, ты выглядел очень хреново. Собственно, ты по-прежнему так выглядишь. Голова, небось, раскалывается. Головокружение, тошнота. В офисе ты явно действовал в состоянии аффекта. Я видела твои глаза. Плохо дело, парень. Это могут быть признаки сосудистой энцефалопатии, недостаточность мозгового кровообращения». «А как ты хотел?» Она смотрела на него пристально сквозь зеркало заднего вида. «Прыжки за ограду без последствий не проходят. Таков закон, если хочешь. Но ты сделал несколько прыжков, и вон, двигаешься, мыслишь, реагируешь быстро. У тебя сильная резистентность мозга к подобного рода стрессам, что редкость. Твой друг аж вообще наглядный пример того, что в каждом правиле есть исключение». Сколько не прыгает, а его ничто не берет. Я бы проверила, конечно, скорость когнитивных функций. Интересно, не деградировали ли они после стольких миссий. В общем, закончила она. Думаю, Денниел, что при своевременном лечении ты быстро встанешь на ноги и снова будешь первоклассным прыгуном. Аш тревожно посмотрел на Дена. Он совершенно забыл, что ему уже довольно долго не здоровится. «Это из-за особенностей мозга?» — спросил Даск женщину. «Строение мозга и коры мозга, структура Клауструма, много факторов. В голове вообще все сложно устроено и взаимосвязано», — пожала плечами женщина в теле старика. «Когда я попала в тело Мёрдока, пришлось срочно ложиться на операцию, так как началась атрофия в области спины. Тело отказывалось признавать нового носителя, хотя откуда оно могло знать?» «Мозг меня сдал, видимо. Засранец!» — хмыкнула она. Потом посмотрела на Аша. «Дорогой, скажи мне вот что. Ты же видел лабораторию в Румынии, да?» — улыбнулась Алания. Дэн почувствовал холод на спине. Он уже забыл то гиблое место, настоящую обитель боли и безумия, спрятанную глубоко в лесу. «Я слышала, там много людей перевели». «С одной стороны, можно подумать, что это следствие стычек с вашим джимом, фантомные боли. С другой, они же возвращались обратно, не теряя крови или конечностей здесь, в нашем мире. Но так устроен мозг, что он не выдерживает давление при переходе оттуда сюда. Это как резкий всплыв с глубины в несколько десятков метров. При ДКБ происходит вспенивание крови, и как следствие разрушения кровеносных сосудов, а при возвращении из иного мира огромный перегруз для нейронов и центральной нервной системы в целом. Короче, мозг аналогично закипает не по-детски. Нейровоспалительный процесс приводит к гибели нейронов. И важно, чтобы у человека был высокий порог перегрева, как термостойкий чайник. Это надо индивидуально выявлять, создавать систему отбора людей. Я пыталась это сделать при помощи Лемона. «Что-то хреново получилось», — без иронии заметила «Мне казалось, что выборка будет подходящей. Солдаты, бывшие оперативники, спецназ, крепкие люди, попавшие в экстремальные ситуации, пережившие физический и психологический стресс. Мы не брали тех, кто просто прогуливался по набережной или сидел на лавочке. Потом я поняла, что ключевым критерием является пребывание на протяжении длительного времени... Я под ним имею в виду минимум от четырех минут в состоянии клинической смерти, с возвращением обратно в мир без регресса для мозговой активности. Такое я видела в досье Аша, такое же и у тебя». Даниэль встретился взглядом со своим наставником и понял, что до сих пор не знает о нем решительно ничего. «Поэтому, Даниэль Аш, я предлагаю вам все-таки подумать о моем предложении и начать новый проект вместе». «Без ненужных Оливеров и основателей. Только мы втроем. Полная свобода действий и выбора заданий. Вместе изучим ограду и постепенно познакомим человечество с ней. Да она тогда сразу положим в лучший госпиталь в стране на обследование и вылечим. И обязательно отправим людей проверить дом твоей девушки. Вдруг с вашими друзьями на самом деле все хорошо. А даже если и нет, и она, к величайшему сожалению, умерла... «То ничего страшного. Ты же сможешь видеться с ней хоть каждый день там, в посмертии». «Заткнись, тварь!» — оборвал ее Аш. «Не смей говорить ничего о наших друзьях!» «Ты зануда, Аш!» — вздохнула женщина. «Как и Лемон. Он тоже был все-таки старым дураком и совал мне всех подряд. Бракованный товар!» — говорила она с таким тоном, словно рассуждала о некачественных продуктах на витрине супермаркета. «Но ему было интересно все это изучать, это факт. Он жевел детальные записи в своих файлах». «Ты читал про себя, Дэниел?» — спросила она. «Что читал?» — медленно задал он вопрос. «О, так ты не знаешь!» — воскликнула она со своего места. Аж снова быстро посмотрел на напарника. «Тебе надо было попросить милого Гайдера дать тебе почитать медицинскую карту и личное дело. Записи Генриха о наблюдениях за тобой». «Там охренеть, сколько любопытного!» «Я не понимаю, аж...» — начал доск, но его прервало чертыхание Вонг сзади. «Господа, совсем забыла сказать. Мне тут названивает мой главный оперативник, Карик. Он аккурат в доме вашей... девушки. Может, поговорим с ним? Или это кто-то из ваших друзей?» И не спрашивая разрешения, она дала голосовую команду мобильной системе, чтобы ответить на звонок. «Это Мёрдок, с кем я говорю?» «Дай сюда!» Аш наклонился к ней и резко вытащил телефон из пиджака, приложил его к уху. «Кто это?» Его лицо тут же сменилось с напряжённого на расслабленное, из груди вырвался вздох облегчения. «Господи, Дэн, это Максин, она жива! Говорит, они справились!» Но тут его лицо вновь помрачнело. «Кто-то погиб?» — испуганно спросил Дэн. Аш сделал вид, что игнорирует вопрос. «На, держи, поговори с ней, вам нужно услышать друг друга». И протянул ему телефон, а сам отвернулся в окно, уставившись в темноту. Н, Мишель, простите меня». «Дэн», Дэн — раздался в трубке взволнованный голос девушки. «Максим». «Боже, как я рада! Что у вас происходит? Где вы?» «Мы едем к вам, и скоро я тебя увижу». В этот момент он получил страшный удар в голову чем-то тяжелым. Алания, воспользовавшись замешательством, вызванным звонком и тихо сгруппировавшись, одним движением схватила связанными руками ремень безопасности, пристегнулась, а потом, со своего места стремительно и расчетливо нанесла прямой удар ногой в правую часть челюсти Даска. От внезапной боли тот отпустил телефон и резко дернул рукой в сторону, выкручивая руль. Машина на высокой скорости слетела с дороги, ударяясь о металлическое ограждение. Потом ее перевернуло на бок и начало крутить. Проделав ряд кульбитов, автомобиль прокатился еще несколько метров на крыше, издавая страшный скрежет металла о бетон, и, наконец, замер. Дом Максим. «Максим!» Она услышала его голос по громкой связи, держа в руках выхваченный у Рика телефон. Уверенный голос, пусть и несколько сдавленный от напряжения. «Но это Дэн! Ее Дэн!» Девушку на мгновение охватило столь сильное чувство облегчения, что ей захотелось расхохотаться в голос. Ей показалось, что сама комната как будто выдохнула, сбросив груз напряжения, скопившиеся за сутки. Для полноты картины не хватало только, чтобы солнце залило дом своими лучами в знак признания их победы над силами зла. Она посмотрела на Андрея, держащего на прицеле Роуза, и разбитое лицо молодого человека тоже смягчилось. «Боже, как я рада! Что у вас происходит? Где вы?» «Мы едем к вам, и скоро я тебя увижу...» Дальше произошло нечто странное. Голос Дэниела резко прервался, словно невидимый кабель перерезали ножницами, и аудиодорожка пропала. Послышался неприятный клокочущий звук, который возникает в ситуации, когда пластиковый корпус телефона сильно бьется о твердую поверхность. Дэн! закричала Максим. Звонок не прервался, и пятеро людей в помещении в тягучем молчании слушали звуки, в которых несложно угадывался удар металла о что-то твердое, звон бьющегося машинного стекла, а потом знакомый всем из фильмов пропагоне скрежет, когда металлические части заскользили по асфальтовой поверхности. Затем отчетливо был слышен лишь звук помех, точно в динамик мобильного дул шквальный ветер. Телефон в последний раз быстро клацнул обо бы что-то твердое и, наконец, прервал и так уже порядком затянувшийся звонок. «Что это? Что это было? Что ты сделал?» — вопрошал Макаров, больно тыча стволом орудия в печень последнему наемнику, будто он мог дистанционно вызвать это происшествие или знает его первопричину. «Звуки аварии», — бесцветным голосом ответил Матео. «Я узнаю эти звуки. Так корёжит металл». Учитывая, что в прошлой жизни Оркус был инженером-механиком, трудно было не поверить в его слова. Максим показалось, что кто-то огромный и сильный только что проткнул ее грудь здоровенной рукой и крепко сжал сердце с такой мощью, что ей стало больно стоять на ногах. Она начала хватать ртом воздух, а к горлу подступил неприятный комок. «Они еще могут быть живы!» — возразил скорее машинально Гайдер. «Последний звук в телефоне — это ветер. Вероятно, телефон выбросило из машины», — отчеканил Оркус. «Представь, какой должна была быть сила удара!» Максим захотелось вновь зажать уши руками или кричать до тех пор, пока она не оглохнет. Сделать что угодно, лишь бы не слышать его слов. За последние сутки ей дважды подарили надежду на нормальную жизнь и дважды ее отобрали. «Что ты сделал?» Не зная, куда выплеснуть ярость, она бросилась с кулаками на Роуза, и он намеренно принял удары в лицо и грудь, зная, что Макарову придется отвести ствол, чтобы случайно не ранить девушку. Воспользовавшись этим, наемник резко сделал уже много раз просчитанный в голове шаг влево, освобождая себе пространство, а двумя руками перехватил пистолет. Он надеялся использовать палец аналитика, лежащий на спусковом крючке, чтобы расстрелять ближайших людей». И эта истеричка подвернулась первой на линии огня. По наитию поняв его намерение, Андрей умудрился одной рукой зафиксировать положение ствола, не давая ему сдвинуться ни на миллиметр, что дало Максин шанс броситься в противоположную сторону. Второй рукой он обхватил солдата за шею со жгучим желанием «задушить гадину». Более низкий Роуз присел в коленях и распрямился, делая сильный выпад затылком, тем самым попав аналитику в подбородок. Хватка Макарова ослабла, и они оба завалились на пол, начав неистово кататься по нему в борьбе за пистолет. Оркус, находившийся на другом краю комнаты, вскинул винтовку, но ему было тяжело прицелиться в постоянно движущуюся мишень. К тому же он боялся задеть товарища. — Убей его, Гайдер! Пристрели! — закричал он доку. Микаэль находился гораздо ближе. Он вскинул автомат, прицеливаясь в Роуза, но оба тела двигались в настолько резком и бешеном танце, что его опыта попросту не хватило для того, чтобы сделать быстрый и точный выстрел. На мгновение высокий Андрей оказался сверху и попытался кулаком ударить Роуза в кадык. Тот пнул его коленом, и в этот момент раздался выстрел. Все на секунду замерли, и Микаэлю от чего то почудилось, что Макаров вот-вот спокойно встанет и скажет что-то в стиле «Он готов». Но тот, наоборот, медленно осел на пол, подобно срубленному топором вековому дубу. Наемник, прикрываясь телом Андрея, вскинул пистолет, и Гайдер закончил это противостояние, расстреляв в него полную обойму. Вместе с Клацаньем пустой обоймы ему пришло четкое осознание, что картины сегодняшнего вечера будут преследовать его вечно, а потом, когда все закончится, отправятся за ним в посмертие. Долгий день близился к концу, и он понял, что необходимо сделать дальше. Он развернулся к бледной Максим. Мы должны были сразу пристрелить его. Подступающие слезы неприятно жгли глаза. «Это я виноват в смерти Андрея». Из последних сил, сдерживая в вопль, он подошел к ней. Надо было не ждать звонка, а сразу загрузить данные. Молча протянул к ней руки. Если бы я не предложил позвонить Мердоку, аж бы не снял трубку, и, возможно, аварии бы не случилось. — Спасибо. — мертвым голосом произнес он, и бережно, словно боясь потревожить сон младенца, забрал из ее дрожащих рук тонкий ноутбук. «Микаэль — Микаэль, — тихо произнесла Максим, — Что-то в его глазах заставило ее замолчать и сжаться еще сильнее. Он сел на пол, рядом с телом Андрея, открыл экран. На мониторе всплыло маленькое черное окно с загруженными в него строками команд. Курсор в конце строки размеренно мигал, терпеливо ожидая исполнения команды. Гайдер смотрел на экран так, будто никуда не торопится — Но Максин без слов понимала, какая внутренняя борьба происходит у человека, который одним нажатием клавиши может безвозвратно ввергнуть мир в пучину политического, социального и религиозного хаоса. Впрочем, возможно, эта борьба прекратилась досрочно вместе со смертью Андрея. «Микаэль, Максин, нам пора», — сказал Лоркус. «Сюда могут нагрянуть новые отряды. Придется перемещаться быстро. Я знаю одно место, где нас не найдут». — Не беспокойся, я п понесу эту ношу за тебя, — внезапно мягко сказал Микаэль, глядя прямо в глаза Максин. Она секунду осмысливала его фразу, а потом, поняв истинный смысл сказанного, с благодарностью кивнула. И он нажал кнопку. Через секунду система выдала статус. Пакет файлов успешно отправлен. На пригородной дороге было пустынно. Близлежащие редкие дома находились в нескольких сотнях метров, и едва ли кто-то мог услышать шум аварии. А даже если и расслышал что-либо, то вряд ли захочет сразу же побежать в ночь, чтобы попытаться разобраться в произошедшем. Местные придерживались принципа «лучше дождаться приезда полиции или скорой помощи». Эти парни лучше нас знают, как поступать в таких ситуациях. Так по правилам, так принято. Дэн расцепил схваченные запекшейся кровью веки. Это действие далось ему с невероятным трудом. Он распластался на лобовом стекле перевернутой машины. Руки безвольно разбросаны в стороны. Он слегка пошевелил пальцами. Слушаются, что подарило неслабое облегчение. Потом попробовал подышать. Сперва не глубоко, затем сильнее. Не чувствуя сильной боли в области груди, сделал вывод, что ребра не сломаны, а грудная клетка не раздроблена. Повернул голову и увидел висящего, подобно сломанной тряпичной кукле Аша. Его лицо в крови, но Дэн слышит слабое дыхание. Жив. Как он умудрился успеть пристегнуться, Дэн искренне не понимал. «Аш! Аш!» — позвал он его. Посмотрел назад и увидел пустое сиденье. Проклятье. Через несколько минут отчаянной борьбы за освобождение из искореженной груды металла, бывшей когда-то автомобилем, он вылез и вдохнул прохладный ночной воздух. «Кажется, сегодня первое мая, а значит, начался новый месяц». Ковыляя на еле гнущихся, но чудом уцелевших ногах, подошел к пассажирскому месту, открыл смятую дверь и медленно достал Аша, стараясь лишний раз не причинить ему боли. Несмотря на ранения в области головы и лица, Дэн не заметил у него расползающихся кровавых пятен на рубашке, которые могли бы сигнализировать о серьезных повреждениях. «Вот только рука!» Он заметил, что правая рука выгнута под настолько жутким углом, что Дэну невольно поплохело от одного только взгляда. Несколько открытых переломов, спрятанных под рукавами куртки. Он решил пока не трогать руку, зная, что ничем не сможет помочь. Наконец осмотрел заднее сиденье. Вонг испарилась. Вновь. «Похоже, Гайдер забыл рассказать ему о ее чудесных способностях растворяться в воздухе, подобно Гудини». Дэн окинул взглядом ночное поле и лес. Никаких следов и звуков бега. Где бы ни был основатель Вонг, она выбралась раньше, и они упустили ее. Даск решил, что пора двигаться подальше от машины, чтобы случайно не стать жертвой неудачного взрыва в случае разлива топлива. Дэн послышался слабый голос Саши. Где мы? Он открыл глаза и попытался осмотреться. Рука. Очень больно. При попытке подвигать травмированной конечностью он начал корчиться. «Вонг исчезла. Мы посреди пригородной трассы. Надо валить. Я не знаю, сколько идти до дома Максин. Быстро протараторил Дэн, взваливая Аша себе на плечо. Всё тело ныло, как будто его били палками с остальными наболдашниками. Нам не надо в дом Максин. Противился его напарник. Они живы. Ты слышал её? Уверен, их там нет уже. Что ты такое говоришь? понимающий покосился на него Дэн. «Думаю, когда связь оборвалась, они сделали сброс файлов и покинули дом. Я бы сделал так. Возможно, думают, что мы мертвы, но так даже лучше. Вонг отправит к ним еще группы на перехват, и всех они не отобьют. Мы и так уже потеряли Энн и Мишеля». «Что?» Теперь он смотрел на Аша в упор. Он услышал, что тот сказал. Но было ощущение, что Аш проговорил это на иностранном языке. Мозг загорелся красным, отказываясь верить. Вдруг до Дена с некоторым запозданием дошло, что он видит в глазах напарника слезы. «Хорошо», — задыхаясь от усталости, сдался он. «Что тогда делаем?» «У меня есть место, где мы осядем на время», — продолжил слабым голосом Аш. «Нужно отдохнуть и хорошенько подумать, что делать дальше. Матео знает это место, я привозил его туда несколько раз». Думаю, он тоже приведет выживших туда. Дэниел кивнул. Его организм постепенно начал оживать, пробуждая в голове рой вопросов, накопившихся у него за последние минуты. Понимая, что сейчас не место и уж точно не время, он поудобнее перехватил Аша. — Ладно, командир, говори, куда нам?